При этом сама пожилая графка прекрасно понимала, что столкновение интересов подобного рода явно приведет к осложнениям. Этот корабль древних может просто уничтожить всех тех, кто находится в данной звездной системе. Нет, колонию на планете он явно не тронет. Судя по выводам аналитиков Великого дома, кто-то из местных жителей явно имел к этому кораблю какое-то непонятное отношение. Может быть, опосредованное, но и это сейчас было не суть важно. Важнее было именно то, что данный индивидуум мог контролировать его деятельность, или хотя бы обращаться к нему за помощью. Ведь судя по тому, что этот корабль каким-то образом пропускался, пропускал челноки, которые везли грузы на планету, согласно заключенных договоров, можно было понять, что в данном случае это все взаимосвязано, ведь до этого подобный груз провести на планету было просто невозможно. Чтобы они не пытались вести, этот корабль постоянно преграждал им путь своими импульсами, так что можно было понять, что связь с планетой у него все-таки есть. Но кто именно с ним мог контактировать? Этого они просто не знали. И чем больше пожилая графка думала об этом, тем больше она склонялась к тому факту, что этим самым индивидуумом может быть как раз тот самый Семен. Слишком уж как-то уверенно он себя вел в отношении аграфов. Более того, этот разумный демонстрировал всем свое предвзятое отношение к представителям Великого Дома Лауриан. Словно он заранее что-то про них знал. Только вот откуда? Конечно, самой Лилия Лан Лауриан хотелось бы узнать и о судьбе отправленных ранее на эту планету разумных. Вроде бы именно он обнаружил их уничтоженную стоянку. Им было бы неплохо исследовать все то, что там случилось. А также, возможно, из обломков дроидов им все же удастся выудить их записывающее устройство. И тогда они могли бы узнать все то, что случилось с этой группой, которая там погибла. Однако этот парень открыто дал понять, что любая информация имеет свою цену. Да, у самой пожилой Аграфки сейчас создалось стойкое впечатление, что этот мальчишка имеет изученные базы знаний торговля, а также и дипломатия. Причем, судя по всему, у него эти знания были на уровне не ниже пятого, а то и шестого рангов, что настораживало. Ведь, по сути, никакой нейросети у него обнаружено не было. К тому же сама Илика, которая с ним общалась до всего этого, встретившись в лесу, открыто говорила о том, что этот мальчишка с удивлением слушал ее рассказы про нейросети и даже в чем-то пугался, когда представлял себе все эти модификации тела разумного. Ведь, по сути, единственными искусственными созданиями, вроде тех же дроидов, которых он к тому времени видел, были именно изделия Дестройера. Огромные, устрашающие и достаточно функциональные. Он просто представлял себе, что станет таким же монстром, но только с лицом человека. Жуткое зрелище. Конечно, когда пожилая графка услышала о подобном, то с большим трудом сдержала свой смех. Так как, по сути, все это даже звучало глупо. Но при всем этом она понимала главное. Этот паренек в тот момент действительно боялся. Боялся всех этих технологий. Сейчас же он вел себя немного по-другому. Да, он сильно возмужал за последнее время. И тут уже ничего не изменишь. Однако, при всем этом, сам факт отсутствия с его стороны такого страха и восхищения перед технологиями заставлял сильно задуматься. Тем более, что сам этот молодой паренек никак не гнался с технологиями, что уже само по себе настораживало. Он весьма равнодушно относился к тому, что по сути могло бы достаточно быстро возвысить его, хотя бы среди жителей колонии, ведь действовали как обычно. Они старались спровоцировать интерес у местных жителей, предложив им максимально возможный уровень технологий, которые напрямую зависели от поставок из Содружества, после чего все становилось очень просто. Пожелав получить эти технологии, местные жители были бы вынуждены просто идти на поводу у тех, кто становился поставщиком подобного груза на эти территории. Проблемы ученых никому не понять. Давайте быстрее! Вы что, издеваетесь надо мной? Один из самых известных в Содружестве ученых, профессор Фнир Гапук, старательно метался по собственной каюте на борту флагмана своего маленького научного флота, который состоял всего из трех кораблей, специально модифицированных для создания всех необходимых условий во время изучения каких-либо территорий или артефактов. Сейчас просто не находил себе места от беспокойства, так как сейчас, по сути, ему предоставили достаточно неплохие возможности. Пока он искал любые упоминания о присутствии древних на территориях подконтрольных Содружеству, внезапно на один из колонизированных миров Фронтира напали никому неведомые существа, а так у которых отбила какая-то система защиты, которая явно сработала автоматически. Конечно, судя по силе задействованных видов вооружений, можно было понять, что в данном случае речь идет о достаточно серьезных технологиях. К тому же, сами технологии тех, кто вторгся в ту систему, могли заинтересовать содружество, ведь там была какая-то неведомая смесь биотехнологий с обычными технологическими изысками, что можно было понять по необычному строению кораблей, в которых живая плоть соседствовала с металлическими балками. А так как сам старый ученый обычно называл себя независимым, исследователям, то он рассчитывал получить от Совета Содружества грант на изучение таких находок на благо Содружества. Хотя в случае нужды профессор Фнир Гапук с достаточно большим удовольствием перепродавал результат своих исследований тому, кто заплатит больше. Но сейчас речь шла не об этом. Речь шла именно о том, что на планете, которую когда-то колонизировали представители человеческой расы, каким-то неведомым образом могла остаться активно действующая база древних. К тому же он не забывал и о том, что сейчас, судя по информации, которую ему предоставили, там также был обнаружен и неведомый корабль с вообще фантастическими технологиями. Уже только поэтому старый ученый понимал, что по сути действующий корабль древних это просто невероятно большая ценность, изучение которой может возвысить его имя в веках и просто невероятно обогатить. Все только из-за того, что даже по описанию и частичным снимкам этого объекта сам профессор понимал то, насколько это может быть ценной для изучения экспонат. Все только из-за того, что данный корабль по сути не имел общей и стабильной формы. Судя по всем данным, он практически постоянно менял свою форму, перетекая из одного образа в другой. Как это может быть возможно, сам ученый пока что не понимал однако ему очень хотелось это узнать. Тем более, что сам размер такого достаточно крупного корабля, по крайней мере по меркам Содружества, который почему-то оказался на планете, уже говорил о многом. Такие корабли на планету садиться в принципе не могли. Это было запрещено. Всего лишь по той причине, что их масса, а также и сами двигатели, могли привести к огромным и фактически катастрофическим последствиям на планете. Но он явно был на планете и взлетел с нее. Как это произошло? Как он вообще взлетел, не уничтожив всю атмосферу этой планеты? Уже только все это буквально бурлило в голове ученого. Он хотел найти ответы. Ведь от этого напрямую зависело то, насколько сильно он сможет поправить свое собственное финансовое положение, как только узнает все эти секреты. И сейчас его даже не беспокоило то, что, по сути, он не мог иметь доступ к таким технологиям. Так как этот самый корабль, судя по всей имеющейся информации, чуть ли не в автоматическом режиме старательно защищал себя от любой попытки исследований. И это все заставляло нервничать не только самого старого ученого. Судя по тому, насколько сильная волна эмоций поднялась среди представителей научной и Содружества, можно было понять, что положение в данном случае переходит все воз возможные границы. Так как все эти люди сейчас банально пытались пробиться наверх, старательно желая заполучить любой ценой гранты на подобные исследования. Так как большинству из них нужно было сначала найти средства на организацию экспедиции. Ему же в данном случае было куда проще. Всего лишь по той причине, что у самого Фнира Гапука заранее имелись все необходимые виды оборудования. Да и корабли тоже имелись. Так что ему не было нужны собирать экспедицию и готовить все это. Все это было давно подготовлено. Оставалось только начать действовать быстро и эффективно. Но для этого было нужно постараться все сделать как можно быстрее. Именно поэтому он недолго думая, предложил своеобразный подарок одному из секретарей Совета Содружества. Да, обошлось это для него достаточно дорого, аж 50 миллионов кредитов, и обещание привезти какие-нибудь артефакты древних, которые могли бы дать этому разумному возможность, например, продлить свою жизнь сверх меры. Но ведь полное омоложение организма тоже не всегда помогает. И рано или поздно, все же случается такой факт, что никакое омоложение тебе уже не поможет, и организм просто отказывается омолаживаться. Кажется, это происходит во время третьей или четвертой такой процедуры. К тому же, цены на это дело весьма высоки. Каждый последующий процесс процесс полного омоложения стоит в 10 раз дороже предыдущего. И уже только поэтому можно понять разницу в таких вещах. Одноразовый заместитель тоже стоил дорого. Однако у старого ученого парочка таких артефактов всегда была в запасе. Так как он сам прекрасно понимал, что разумные, которые имеют могущество и связи, банально не захотят всего этого лишиться в один прекрасный момент. Как результат в этой ситуации они просто захотят усилить собственные позиции любой возможной ценой. И вот тут у него будет возможность сделать все так, чтобы получить желаемое. Вот сейчас он, например, пообещал данному индивидууму этот артефакт, а взамен тут подсунул в совете документацию Ученого, который фактически в любой момент может отправиться в нужное место. На него даже особые средства тратить не нужно, пока не были проведены исследования. А вот потом, учитывая тот факт, что все исследования в Гапук проводил за свой счет, старый ученый постарается выбить из Совета Содружества все возможные гранты и компенсации. И главный казус тут заключается как раз-таки именно в том, что они вроде бы смогут как-то сэкономить. Да, они сейчас сэкономили. А вот потом, когда он предоставит результаты исследований, им придется платить ему уже не по тем расценкам, которые они сами могли бы согласовать, а по его собственным расценкам. По тем расценкам, которые сам старый ученый и будет им выставлять. И в этом случае данные индивидуумы просто окажутся заперты в клетку его желаний. Он запросто сможет задрать расценки на свои услуги раз в 5, И для того, чтобы получить результаты его исследований, этим разумным все равно придется ему заплатить. Ведь он уже будет зарегистрирован как первооткрыватель каких-либо секретов. Благодаря чему ему и удастся заполучить огромные деньги и известность. К тому же самостоятельное исследование ценится всегда выше, чем те исследования, которые спонсировал кто-то со стороны. Ведь таким образом такой ученый всем демонстрирует свои собственные возможности. А Возможность получить хотя бы призрачный шанс исследовать действующий корабль древних, это вообще мечта любого ученого содружества. Любой разумный содружество, который может столкнуться с таким фактом, готов буквально на все ради подобного. Даже если бы ему сейчас предложили такую возможность только, например, за убийство собственной родной матери, Фниргапук пошел бы на это, так как понимал, что все это позволит ему компенсировать любые неприятности в будущем. И сейчас он нервничал именно из-за того, что в любой момент какой-нибудь другой ученый, который уже наверняка мог отправиться в ту далекую звездную систему Фронтира, и влезет туда, куда его не просят тогда все будет куда хуже, так как в этом случае Фниргапук не сможет доказать того, что является первооткрывателем каких-либо секретов древних, и в этом случае он банально окажется неудел. Все только из-за того, что уже желая отправиться, он столкнулся с тем фактом, что на одном из кораблей не хватало припасов и необходимых расходников. Все это имело значение. Он прекрасно понимал, что если подобных вещей не будет хватать, то в один прекрасный момент его экспедиция может остаться без снабжения. И что тогда? А тогда все станет куда хуже, так как любой разумный, к которому он обратится за помощью, сможет впоследствии потребовать и его имя вписать в исследование. Вот если бы не помощь, которая была оказана весьма своевременно, то тогда и исследования бы проведены просто не были бы. Это было достаточно важно. Именно поэтому в наличии и должны быть все припасы соответствующего класса. Иначе какой смысл отправляться в эту экспедицию? В его небольшой эскадре было всего лишь три корабля. Один линейный крейсер четвертого поколения и два тяжелых крейсера третьего. Все они были модифицированы. И по сути, они несли на борту оружие как такового, только защитное. Но насколько ему было известно, в той звездной системе сейчас находился целый укрепленный район одного из государств тритов «Содружества». Вроде бы империи Грагас. А учитывая тот факт, что он является гражданином Содружества, неважно какого государства, Фниргапук понимал, что у него все-таки есть шанс того, что ему там помогут. По крайней мере, нападать на его корабли никто не станет. Тем более, что у него имеется распоряжение самого Совета Содружества, которое и даст ему возможность провести все необходимые исследования и обнаружить то, что там скрыто. Да, он понимает, что представители этой империи будут старательно ему там мешать, так как он сам прекрасно знал о том, насколько упрямыми могут быть аграфы поэтому сам заранее был готов к длительным и очень неприятным переговорам. Однако сейчас ему надо было найти доказательство того, что он там действительно может провести все эти исследования. И для этого ему нужно было увидеть собственными глазами то, что так в Ниргопук мечтал получить в свои руки. К тому же на его кораблях было все необходимое, включая сюда и мощнейшие сенсорные комплексы, и хорошие лаборатории. Также на его флагмане, том самом линейном крейсере, находился специально усиленный аналитический кластер искусственных интеллектов. Эти вычислительные мощности позволяли ему проводить просто невероятные по своей сложности расчеты. Yeah. Okay именно поэтому он и пытался сейчас отвлечься от происходящей рутины, заставив этот самый кластер вычислить возможность создания гибкой обшивки для судна, которая сможет менять свою форму. Нет, как истинный ученый Содружества, сам Фнир Гапук прекрасно помнил о том, что есть такие материалы и металлы с памятью. Вот только он не знал о том, что такие материалы можно использовать в качестве внешней брони на каком-нибудь корабле. К тому же также существовал еще один нюанс. По описанию, которое он получил, получилось так, что эта броня была не просто гибкой. Она, словно какая-то густая жидкость, перетекала из одной формы в другую. Так что можно было понять, что это точно не металл с памятью. Но его кластер искусственных интеллектов, рассчитывая возможность создания такой брони, банально выдал только один ответ – недостаточно данных. Именно поэтому сейчас старый профессор и рассчитывал на эти исследования. Ведь по сути такой корабль имеет весьма интересную структуру корпуса. Вы только себе представьте, в чем заключается главная проблема всех кораблей Содружества. Именно в том, что оптимальная форма для прохождения через гиперпространство является шаром или сферой. А не все государства-сателиты Содружества используют такие правильные геометрические формы. Многие хотят как-то самовыразиться – Но сам факт того, что генератор гиперполя создает вокруг себя именно своеобразную сферу своего измененного пространства и не давало возможности таким кораблям путешествовать через гиперпространство. Всего лишь по той причине, что слишком мало пространства полезной площади будет на таком суде. Несмотря на то, какой будет гиперпривод. А тут есть шанс того, что подобный корабль будет любой формы. Просто перед уходом в гиперпространство его корпус будет принимать шарообразную форму. И все. Уже только поэтому можно было понять всю величину того, сколько на самом деле будет стоить такая информация. Баснословные деньги. Он даже замер на мгновение, когда представил себе сколько десятков, а может быть даже сотен миллиардов кредитов, ему заплатят за такие исследования. Ведь по сути, после всего этого профессор Фнир -Гапук сможет наконец-то обзавестись собственной научной станцией где-нибудь в центральных мирах Содружества. И наконец-то купит себе современный и достаточно большой корабль, вроде какого-нибудь тяжелого линкора, который точно так же будет модифицирован и превратится фактически в летающую научную Базу. Да, у него сейчас имеются похожие сюда просто все это оборудование, которое ему было нужно во время исследований, не вмещалось в один корабль, а тут будет шанс сделать все и достаточно компактно. К тому же подобные исследования сразу повысят его собственный рейтинг как в Содружестве, так и в различных государствах, которые тут же начнут его заманивать к себе, обещая самые различные бонусы и гранты. Лишь бы он перешел к нему на службу, благодаря чему сам ученый сможет наконец-то получить то, что уже давно заслужил. Всеми своими исследованиями, которые иногда ему приходилось банально отдавать в чужие руки только для того, чтобы продолжить свое существование. Ведь даже содержание этих кораблей обходил Ему совсем недешево, чего стоит только зарплата членам команды. А уж про ученых тут и говорить не хочется. Каждый из тех, кто с ним сотрудничал, считал себя чуть ли не уникальным специалистом и даже утверждал, что он единственный в таком роде, и именно поэтому имеет право на огромные выплаты, хотя сам профессор так совершенно не считал, так как понимал, что у большинства таких индивидуумов слишком завышенное самомнение. Если они такие умные и заслуженные, то почему до сих пор не обзавелись собственными кораблями, которые по сути должны воплощать в себе мечту ученого? Почему сами не проводят экспедиции и исследований? Но на эти вопросы у этих индивидуумов ответа не было. Однако они все равно продолжали задирать свои носы, которые старые ученые хотели бы ткнуть в землю. В какую-нибудь землю на какой-нибудь пустынной планете. И в этот раз он сможет это сделать, когда получит все желаемое. То есть сейчас ученый даже не сомневался в том, что исследования будут удачными. Ведь у него под рукой имеется все необходимое. К тому же, Фниргапук имел несколько мыслей о том, как можно использовать некоторые артефакты древних, для того, чтобы, например, попытаться проникнуть на борт одного из уцелевших кораблей, этих могущественных в далеком прошлом существ. Хотя его сейчас немножко все же настораживал тот факт, что он не знает главного. В первую очередь, того, к какой именно расе имеют отношение эти базы и этот корабль. К тому, что они могли принадлежать к разным разновидностям разумных существ, Он даже не задумывается, так как ему было понятно, что этот необычный корабль, скорее всего, и находился на той самой базе, которая и атаковала корабли пришельцев. А потом, после столь явного проявления системы защиты, и взлетел корабль, чтобы добить то, что не смогла сделать действующая защита базы. Почему он думал про разные расы разумных, имеющих отношение к древним? Ведь речь идет о древних. Да, все дело в том, что сам старый профессор заранее подозревал одну важную вещь. Во время своих исследований он выяснил, что под словом «древние», даже жители Содружества обычно имели в виду сразу несколько видов рас разумных существ. Всего лишь по той причине, причине, что часто описание не сходилось, и уже только поэтому стоило бы задуматься. Однако сам Фниргапук хотел получить возможность все-таки выяснить все возможное и доказать свою правоту. К тому же он надеялся все-таки найти информацию и по тем самым кораблям пришельцев, одна информация, про которую заставляла его в ужасе вздрагивать. Казалось бы, что это кошмарные сны или легенды ожили, когда эти корабли-монстры, как их назвали все те, кто с ними сражался, вошли в ту отдаленную звездную систему Фронтира, тем более, что они тоже использовали неведомое оружие, которым носили весьма необычные удары по кораблям-защитникам той системы. Он, конечно, не особо верил в то, что рассказывалось в полученной информации. Но как может разумный сначала погибнуть, а потом встать и начать действовать? Да еще и эффективно. Он же не киборг. Старый ученый пытался проанализировать эту ситуацию. Но его аналитический кластер искусственных интеллектов все-таки заявил ему снова о том, что данных для анализа недостаточно. Может быть, на борту того самого корабля, который взлетел с планетой и уничтожил остатки кораблей вторжения, он найдет информацию про то, что там на самом деле произошло. И именно тогда он и выяснит истинную подоплеку всех событий. Неужели какие-то существа на научились использовать нейросети и импланты разумных, которые погибают, превращая их хотя бы на какой-то срок в своеобразный прообраз киборга. Это было странно и, по сути, невозможно. Хотя, кто может точно сказать о том, на что могут быть способны те, чьи корабли по описанию могли спокойно выдерживать прямые попадания снарядов из орудий главного калибра дредноутов Агарской империи? К тому же, судя по имеющимся данным, эти существа, которые ранее были живыми разумными, продолжали действовать достаточно эффективно, а потом вообще они начали изменяться. Будто бы на глазах у разумных, которые все это видели, происходила беспрерывная мутация, которая выражалась в том, что обычный с виду представитель содружества начинал превращаться в какого-то кактистого и шипастого монстра. Жуть какая-то. По сути, это было в принципе невозможно, так как даже если какая-то мутация влияет на клетки разумного, то он изменяется из поколения в поколение. Он не может сам взять и мгновенно измениться. Это колдовство, какое-то. Это получается. Хотя, кто знает, какие технологии имеются у существ, которые также могут быть приравнены к древним. Ведь база, которая находилась на этой планете, долгое время так и не была обнаружена, пока сама себя не проявила, атаковав те самые корабли-монстры. То есть, те самые древние, которые сделали эту базу, прекрасно знали о том, с кем именно могут иметь дело, и поэтому заранее подготовились к подобному столкновению. Другого объяснения тут просто быть не может. Все эти тайны его заставляли буквально дрожать в предвкушении того, что именно Фниргопуг будет их изучать. Именно он получит возможность стать величайшим ученым Содружества, Перед его глазами уже постепенно меркли имена тех ученых, которые даже помогли жителям когда-то колонизированных планет начать переходить в гиперпространство. Имена тех, кто когда-то делал первые открытия на этом поприще. Сейчас для него было важнее другое истинное величие. Тем более, что вполне может быть и такое, что там имеется информация и по червоточинам. А это была просто невероятно важная информация. Ведь если удастся рассчитывать именно те самые точки пространства, где может возникнуть червоточина, то тогда можно их предсказывать и возможно даже самостоятельно формировать. Да, он не сомневался, что для этого понадобятся просто невероятные технологии и запасы энергии. Но кто знает, что там можно найти. Главное сейчас туда добраться первым. Именно поэтому Фниргопук достаточно быстро оплатил все необходимые платежи, загрузил все, что было нужно на корабли, чуть ли не собственноручно бегая за погрузчиком, который завозил контейнера на борт его кораблей, после чего бескомпромиссно приказал выдвигаться на максимальной скорости в нужную звездную систему. Он не хотел опоздать, так понимал, что сейчас все зависит именно от его скорости и уже потом от эффективности, но именно сейчас ему надо было спешить, и он даже не обратил внимания на то, что один из его лаборантов внезапно чем-то заболел, но замену нашли очень быстро. Так как ему некогда было рассматривать кандидатов, старый ученый практически сразу утвердил разумного, выглядевшего как какой-то серый и блеклый человечек, который запросто мог скрыться в толпе народу, хотя и был с виду достаточно сильным и спортивным. Именно этот странный контраст ощущений старого профессора и того, что он видит, и привлек его внимание к этому кандидату. Но сейчас главное заключалось именно в том, что свою работу этот разумный знал достаточно хорошо, и оборудование, с которым ему придется работать, тоже было ему вполне знакомо. Остальное можно узнать потом, за время работы. А сейчас старого ученого ждало истинное величие и могущество. Могущество того, кто останется в веках, чье имя потом будут вспоминать все будущие поколения жителей Содружества. И неважно, в каком государстве ты родился, важно будет именно именно то, что все они будут даже своих детей нарекать твоим именем. Всего лишь в надежде на то, что их ребенок когда-нибудь все-таки достигнет величия истинного ученого. А ведь старый профессор себя таким и считал. Если бы у него была возможность, то он собственными пинками подгонял бы даже корабли, которые медленно разгонялись перед уходом в гиперпространство. Но тут он просто ничего не мог поделать. Поэтому ему пришлось вернуть свои апартаменты, в которых он тут же принялся планировать, что и как будет делать на той территории, где находился необычный корабль, а также и все еще функционирующая база древних. В этой ситуации все нужно заранее хорошо спланировать Иначе потом, возможно, ему придется все менять, и тогда он потеряет время. А сейчас у него время есть, пока они будут лететь в гиперпространстве. Так почему бы не заняться анализом и подготовкой планов? Просто нужно будет потом выбрать подходящий план и действовать именно по нему. Если все будет рассчитано буквально по минутам, то он сам окажется максимально эффективен. И никто ничего не сможет против него предпринять. А это очень важно, особенно в таком виде деятельности, как исследование технологий древних. «Надо же! Все прошло как нельзя лучше!» тихо усмехнулся опытный охотник за технологиями Гиг Цапин, когда благодаря своему уже давно продуманному плану все-таки сумел попасть на борт корабля ученого, который направлялся в нужную ему звездную систему Фронтира. По сути, этот ученый был наивен буквально до невозможности. Он даже сейчас не понимал того, что именно сам факт заинтересованности в тех исследованиях со стороны концерна ЗУХ и вынудил того самого секретаря Совета Содружества оформить ему все необходимые документы. Ведь этот секретарь сам занял свое место именно благодаря помощи со стороны концерна из республики корпораций, в результате чего его предшествовали в них скоропостижно скончался. Обычный несчастный случай. И в данном случае, по сути, обвинить тех же самых представителей концерна было просто невозможно. Однако факт оставался фактом. Они достаточно быстро смогли сделать так, чтобы секретарем Совета Содружества стал полезный для них разумный. Ну а то, что ученому пришлось за это еще и доплатить, так это нормально. Ведь если бы ему предложили подобную помощь полностью бесплатно он явно заподозрил бы какой-то подвох. Однако сейчас этот Фнир Гапуг был уверен в том, что все сделал сам, и абсолютно правильно. И теперь все результаты его исследований будут принадлежать только ему. Глупец. Он не понимал главного нюанса. В документах, которые ему предоставили, есть некоторые сноски на законы Содружества, на которые он банально не обратил внимания. Ведь там нет никаких наименований или имен отдельно взятых разумных. Однако сам факт того, что от концерна были выплачены определенные суммы, уже давал право именно концерну и претендовать на результаты исследований этого ученого, какими бы они ни были бы. Да и к тому же, сам опытный агент этой организации постарается сделать все возможное, чтобы самые важные результаты попали прямо к хозяину концерна. Для этого он даже готов отправить на тот свет всю экспедицию. Для него сейчас есть только одна цель – быть максимально эффективным, так как он сам прекрасно понимал, что сейчас все зависит именно от него». К тому же, сейчас он числился младшим лаборантом именно на подхвате у самого этого профессора. Так что ему было не так уж и сложно сделать все правильно. Достаточно было найти нужного разумного, который в тот момент расслаблялся в одном из развлекательных заведений на ближайшей торговой станции. Добавить ему в напиток специальный препарат, который сымитировал заражение серьезной вирусной инфекцией, и отправить его в государственную больницу. Там этого несчастного лечить будут долго. С учетом того, что этот разумный, к тому же все никак не приходит в сознание, что-то кому-то доказать он в принципе не сможет. Да и оплатить более качественное лечение тоже. Так что все в данной ситуации говорит именно на пользу агента концерна ЗУХ, который слишком уж подвернулся профессору под руку. Да, сам профессор ничего так и не понял. Но это на данный момент банально не имело значения. В первую очередь значение имел только сам факт того, что опытный агент пробрался в его команду. Сейчас он будет весьма старательно выполнять обязанности младшего лаборанта и следить за всем происходящим. Попутно он Уже сразу запустил в систему корабля специальный вирус, а также расположил на борту судна пару-тройку контейнеров с имеющимися у него дроидами-диверсантами. Эти контейнера были небольшими размером со среднюю коробку, которую можно перенести в руках. А мест, где можно спрятать такой сюрприз, вполне хватало. В нужный момент, по специальному сигналу, эти дроиды выберутся из своих убежищ и займутся делом. Но сейчас, пока их корабль не прибыл на место, рано так действовать. Ни к чему пугать потенциального противника. Как ни крути, но опытный агент прекрасно понимал, что для него врагами в данной ситуации будут буквально все. и Сейчас даже не задумывался об этом Так как сам прекрасно понимал, что сейчас он идет на пути к богатству К тому самому богатству, которое даст ему в будущем шанс усилить собственные позиции И возможно все-таки получить свободу Конечно, кто-нибудь предложил бы ему попробовать официально уйти на пенсию Но был один очень важный нюанс Он слишком много знал Слишком много о том, чем занимался тот самый концерн, которому он служил Так что тут уже ничего не поделаешь Ему приходилось понимать, что после его смерти все эти деньги, которые он заработал Все равно вернутся в концерн Иначе никак Как бы он ни пытался вывернуться, его все равно уничтожат Поэтому ему лучше сделать все так, чтобы хотя бы часть средств удалось сохранить. Да, большую часть придется потерять, но, по крайней мере, достаточно много средств он уже вывел на отдельный счет. И сейчас Гигцапин может заработать куда больше денег, чтобы потом разгуляться на полную. И в момент этого самого разгула банально где-нибудь погибнуть. Конечно, будет следствие. Будут искать потенциального беглеца. Но если все будет говорить именно о том, что он погиб, то в конце концов про него банально забудут, что тоже имеет значение. Именно поэтому сейчас в одной из секретных лабораторий, которая, кстати, имеет отношение к другому государству, выращиваются его клона. Это будет неразумное существо, которое выполнит свою задачу, всего лишь создав видимость гибели того, кто исчезнет. Ведь будут проверять буквально все, даже на наличие соответствующего ДНК. А если найдут труп с соответствующим ДНК, да еще и без маркеров, вроде тех, что в том же концерне ЗУХ ставят на различных подопытных вроде клонов, то никто даже и не заподозрит его в подмене своего тела. Главное все сделать правильно. он об этом позаботится. Сейчас же, выслушивая ворчание и ругань старого профессора, который не забывал в полный голос заявлять о том, что именно он является благодетелем всех присутствующих на борту судна, а также и фактически тем, кто уже является величайшим ученым Содружества, не говоря уже про всю галактику, Гигцапин не забывал вежливо кланяться, демонстрируя всем своим видом полное подчинение и отсутствие какой-либо воли. Все только именно из-за того, что понимал главное. Никто не должен его опознать. Именно потому, что он понимал главный нюанс. Он новичок в этом деле. Если кто-нибудь из этих ученых-харший обратит внимание на то, насколько сильно он отличается от обычного лаборанта, то тогда у него могут возникнуть большие проблемы. Нет, свою работу он знал прекрасно. У него имелись все необходимые разученные базы знаний, которые в данном случае работали на него. Однако при всем этом сам агент понимал, что его слишком уж подтянутая спортивная фигура, а также и плавные движения профессионального убийцы могут все же привлечь к нему излишний интерес со стороны тех же самых молоденьких лаборанток, которых здесь хватало, которыми такие злобные старикашки словно намеренно окружали себя. И все только для того, чтобы чувствовать себя более востребованными у противоположного пола. Хотя, по сути, сам этот профессор был слишком стар для подобного рвения. А вот желания возвыситься у этого старикашки вполне хватало. Он был не слишком высок, коренаст, что выдавало основную черту расы, от которой произошли его предки. Может быть не все, но основные признаки соответствовали этому. Однако его желание продемонстрировать всем свое величие, как ученого, банально переходило все возможные границы. Честно говоря, сам опытный агент концерна ЗУХ был просто шокирован тем, насколько нагло себя ведет этот индивидуум. Он даже не задумывался о том, что его потенциальные противники могли бы запросто подослать на борт такого корабля собственных агентов, которые сделают все возможное, чтобы данный индивидуум сам передал в их руки все результаты своих исследований. В первую очередь, он думал только о том, что имеет возможность возвыситься и стать куда более могущественным, чем является сейчас. Хотя, если так подумать, то можно было понять, что большинство ученых на его месте даже отправить собственную экспедицию, без вмешательства каких-либо посторонних разумных, в качестве источников средств, финансирующих такую затею, решить такой вопрос в принципе не могут. К тому же, вот так вот легко и просто взять, и отдать 50 миллионов, да еще и пообещать артефакты древних, тоже не каждый ученый смог бы. Многим ученым ради собственного блага приходилось работать на какие-нибудь структуры, каких-либо частных или государственных институтов. И все только для того, чтобы заниматься выбранным ими дедом. Однако, если так подумать, то можно было понять и то, что этот старый профессор тоже фанат своего дела. Ведь по сути, ему было не суть важно то, сколько будут стоить те или иные виды оборудования или ингредиентов, которые могут понадобиться для проведения полноценных исследований. Этот старик был готов платить любые деньги, лишь бы иметь лучшее оборудование. Типичным тому примером была эта самая лаборатория на его флагмане. Как пример можно взять тот факт, что эта лаборатория была самой совершенной, с какими только сталкивался сам агент. Нет, в концерне ЗУХ, где он служил на самом деле, были и более совершенные виды оборудования. Все только потому, что концерн мог тратить на это дело миллиарды кредитов и без зазрения совести. Однако у этого ученого лаборатории тоже были достаточно современные. Как минимум шестого поколения. Хотя корабли вообще-то были старые. И по сути, одна такая лаборатория могла стоить чуть ли не по цене, а то и дороже такого же линейного кризиса, на котором и находилась. Уже только поэтому можно было понять, что этот ученый не экономит на таких вещах. Более того, он сам с большой радостью был готов обзавестись чем-нибудь более современным, если только получит такую возможность. Конечно, сам Гиг Цапин мог бы с большой вероятностью получить от него положительный ответ, если бы предложил данному ученому сотрудничать с концерном. Однако, если он сделает такую глупость, то в результате, что вполне возможно, все же получит желаемое. Однако при всем этом он также потеряет возможность записать подобный успех вроде тех самых исследований и сборных информации именно на свой личный счет, и тогда он банально останется ни с чем. А этого ему бы очень сильно не хотелось. Именно исходя из этих размышлений, опытный агент и понимал тот факт, что ему все равно придется действовать тайком, тайно нанося свои удары в спину этому ученому, который явно не ожидает ничего подобного. Но это уже полностью его собственная проблема. Сам виноват. Если бы он подумал головой, то сам бы обнаружил интерес концерна к этому делу и обратился бы к руководству этой могущественной организации, чтобы получить поддержку и результативность, что имело достаточно большую важность. Тем более, что в той информации, которая все же просочилась в научные круги Содружества, четко говорилось о том, что энергия, которая применялась необычными кораблями-монстрами, прорвавшимися в далекую систему Фронтира, очень сильно напоминала нейродеструкторы одной весьма странной расы. Известной под названием Хиш, была такая раса разумных. По крайней мере, до последней глобальной войны она точно существовала но когда все случилось одна из битв зацепила даже их родную звездную систему и теперь там было просто огромное кладбище конечно всегда находились желающие попробовать изучить все что там только удастся найти вот только имеющиеся там системы защиты которые работали автоматически продолжали свою деятельность и банально и бескомпромиссно уничтожали всех любопытных проникающих туда уже только поэтому можно было понять что по сути в ближайшие пару тысяч лет никто из ученых так и не сможет приблизиться к секретам этого жуткого оружия ведь нейродеструктор своим излучением проходил сквозь любую защиту, поражая нервную систему любого разумного существа, банально убивая его. Таким образом можно было захватить любой корабль целым и невредимым, чем представители этой загадочной и кровожадной расы, похожей на плюшевых медвежат, старательно и пользовались. По сути, настоящие их корабли были в ходу только на территории их родной звездной системы, а все остальные, так называемые корабли-охотники, имели отношение к кораблям-содружества, которым просто не повезло попасть в их загребущие руки. Просто их перевооружали, эти самыми нейродеструкторами и все даже одного такого корабля хватало для того чтобы уничтожить целую боевую эскадру и это было страшно как случилось подобное столкновение в результате которого даже эти легендарные убийцы и каннибалы которые не гнушались перекусить даже мясом собственных сородичей банально оказались бессильны сейчас никто уже сказать не сможет да это по сути уже и не имеет значения Значение имеет только тот факт, что корабли-охотники этой расы после глобальной войны вообще не появлялись нигде. Ни на территории фронтира, ни на территории Содружества. Хотя можно было понять, что было в данном случае, если бы они и появлялись. Но об этом мог бы сказать только тот, кто успел сбежать от их ударов. Но предсказать, какой именно корабль тебя атакует, если учитывать тот факт, что эти разумные использовали корабли Содружества как своеобразные ловушки, уже не получится. Это же излучение, которое использовали данные корабли-монстры, действовало еще более жестоко. Оно не только убивало разумных. Концерн ЗУХ, на которой и работал Гиг получил более четкую информацию, так как умел платить за нее. И в этой информации были даже вырезки с нейросетей разумных, которые видели через систему видеонаблюдений на кораблях, попавших под удар такой энергии, что происходило с членами экипажей. Да, они сначала умирали, но потом снова вставали и начинали действовать. И все аналитики сходились на том, что при этом все эти разумные действительно были мертвы. Однако при всем этом действовали именно на благо тем, кто их и убил. Естественно, что все ученые хотели бы изучить такое оружие, как и то, которое уничтожило столь коварных врагов, но для этого им всем было необходимо сначала добраться до места, где все это произошло. Именно поэтому опытный агент концерна сейчас и старался быть аккуратным, так как он уже понял, что этот старый профессор явно не потерпит возле себя слишком уж любопытного умника, а вот верного и исполнительного лаборанта, который не задает лишних вопросов, вполне придержит, так как часто ученые нарушают правила этики научного сообщества содружества. И даже законы, что может запросто привести их на иридиевые рудники. А кто, как непростой лаборант, может знать о таких вещах? В том-то и дело, слишком умного и наблюдательного в данной ситуации возле себя держать никто не станет, так как такой лаборант будет опасен для ученого. К тому же в этой ситуации такой умник может быстро украсть исследования и попытаться зарегистрировать их за собой, как за полноценным и действующим ученым. Как ни крути, но все разумные, кто влез в эту отрасль развития содружества, обычно страдали хоть и не сильно явной, но все же мани величия. Именно поэтому сейчас гикцапин и рассчитывал на то, что изображая слегка туповатого, наивного, но весьма исполнительного лаборанта, он все-таки получит то, что ему нужно – Рано или поздно этот старый профессор просто потеряет бдительность и не будет обращать на него внимания, так как будет понимать, что этот лаборант, которого агент и изображает, на самом деле ничего не понимает, и угрожать его интересам в принципе не может. Хотя на самом деле, едва он попал в лабораторию, то тут же принялся высматривать укромные места, где можно было бы установить шпионское оборудование. При этом он все делал под видом обычной уборки и излишней чистоплотности, что в его случае было полезным, ведь прекрасно ориентируясь в том, где и что находится, он мог расставить некоторые предметы, вроде даже обычных колполименцов, ...как своеобразные маркеры и сторожки. Для чего ему это было нужно? А именно для того, чтобы в данной ситуации, когда он увидит, что та или иная колба стоит на своем месте неподвижно... Сам агент поймет, что в данный угол или сектор пространства никто никогда не заглядывает, хотя по сути такому предмету на том месте делать просто нечего. Именно на это он и собрался рассчитывать. И когда у него все получится, он установит все, что ему нужно, так как его потенциальные противники просто не поймут случившегося. Все они будут считать его всего лишь наивным глупцом, который банально выполняет команды своего хозяина. И не более того. Сам же агент в это время постарается собрать как можно больше информации, а также и взломать систему анализа. Ведь по сути именно в ней и будут обрабатываться все результаты той экспедиции, Ему нужно было сделать так, чтобы данные с аналитического кластера искусственных интеллектов сразу дублировались и ему. Так будет проще. Хотя, все же есть определенный риск. Но этот ученый был настолько упертым в своих делах, что даже не стал нанимать хорошего профессионала для того, чтобы организовать полноценную службу безопасности на борту своих кораблей. Да, у него были какие-то там умники, которые называли себя службой безопасности частной корпорации. Вот только когда сам агент их увидел, он понял, что по сути эти разумные для него никакой угрозы не представляют. Именно поэтому он и действовал достаточно уверенно. Но осторожно, так как понимал, что слишком сильная самоуверенность может привести его к провалу. А ему бы этого не хотелось. На его счету не было таких глупых просчетов. Никогда. Так как сам он прекрасно понимал, что лучше 10 раз перепроверить все и быть перестраховщиком в глазах других, более легкомысленных, разумных, но иметь на своем счету только выполненные операции. Никаких провалов и близко быть не должно. Сколько было у него таких знакомых, которые превозносили свою скорость принятия решений? Сейчас и сосчитать-то не получится. Вот только где они все? Все. Нет их и в помине. И все только из-за того, что их поспешность сыграла с ними очень плохую шутку. Часть из них банально не учла какие-либо нюансы и просто попалась, провалив задание. А часть, хотя и выполнила свое задание, но столкнулась с тем фактом, что провал их заключался именно в том, что они оставили следы, которые могли вывести на заказчика этой операции. Все это и привело этих разумных только тому, что даже после выполнения задания их банально ликвидировали. Всех. Как первых, так и вторых. У концерна ЗУХ хватало и средств, и возможностей, чтобы обрубить всевозможные хвосты, ведущие к ним. Именно исходя из всех этих факторов, опытный агент и понимал, что лучше в несколько раз тщательнее продумать возможные сложности и проблемы, которые могут возникнуть в случае провала, чем вот так вот наивно и глупо, посчитав, что он увидел достаточно, начать активно действовать, не задумавшись о том, что в один прекрасный момент может банально попасться на глаза тому же профессору. И что тогда? Вот что ему делать с этим стариком, если ученый заметит, что его новый лаборант ведет себя странно, так как по сути этот старик ему нужен живым. Этот профессор нужен Гику Цапину как прикрытие, ведь разрешение на проведение исследований дали именно это. Этому профессору. Да, сам агент может в один прекрасный момент легко взять под свой контроль весь корабль этого разумного. Может даже сделать так, чтобы дроиды защиты перебили членов экипажа этого корабля. А дальше что? Как он объяснит, что произошло с экипажем, когда этот корабль прибудет к точке назначения? Как он объяснит, что будет делать сам? Ведь он не является тем самым ученым, которому дали разрешение на исследование. К тому же, чтобы полноценно проводить исследование, нужно быть фанатиком своего дела. Каким и был этот самый старик. Все это как раз таки и говорит о том, что данный индивидуум и должен жить, как и члены его корабля команды, безалаберность и глупость поведения которых уже буквально выводили опытного охотника за технологиями и головами из себя. Честно говоря, сам гикцапин Цапин разное видел в своей жизни. Но тут, конечно, можно было бы сказать о том, что для его работы такая обстановка только подспорье, ведь ему будет куда проще выполнить задуманное, нежели если бы он был окружен профессионалами своего дела. В том-то и дело, от профессионалов своего дела он хотя бы знает, чего можно ожидать. А тут... К тому же он не знал главного. Может быть в этой команде так проверяют новичка? Намеренно создавая видимость того, что он якобы может творить все, что только захочет. И когда новичок банально совершит какую-то глупость, его тут же схватят на горячем. После чего он попадет сразу в клетку, а потом и на рудники. Есть такая проблема в содружестве. Иридий. Очень ценный минерал, который нужен всем. Вот только добывать его невероятно сложно. Он слишком радиоактивен. Радиация на рудниках, где его добывают, настолько сильна, что даже оборудование дроидов не справляется. Приходится добывать его вручную. Так что на эти рудники отправляется всех преступников. И тот, кто туда попадает, уже приговорен к смерти. Проживет такой разумный, несмотря на всю защиту, не так уж и долго. К тому же, никто ему там не будет обеспечивать медицинский уход. Это не имеет смысла и значения. Ведь это преступники. Кто ради преступников будет напрягаться подобным образом? В том-то и дело. Именно поэтому сейчас опытный агент и не собирался спешить. Он просто опасался провалиться. Тем более, что Гик Цапин и сам прекрасно понимал тот факт, что расслабившийся на одном задании всегда может повторить такую ошибку и на другом. Банально не даться ни в противника. Именно исходя из всего этого, он сейчас и решил принять все происходящее вокруг него его как проверку более опытных агентов, которые сейчас выслеживают врага. А значит, ему нужно быть куда осторожнее. Так что заранее учитывая все это, он и продолжал изображать из себя в чем-то даже простоватого и глуповатого лаборанта, который всего лишь целыми днями переставляет различные мензурки, стараясь добиться идеального порядка, что вообще-то импонировало старому профессору, так как тот и сам не любил, когда его подчиненные маются бездельем. Хотя он и не понимал большую часть того, что сейчас делал агент, но старик уже начал его даже время от времени хвалить, ведь тот постоянно бродил по лаборатории, стараясь выставить все так, чтобы в любой момент можно было взять необходимые предметы или ингредиенты, дабы не терять даже мгновений на поиск нужного оборудования. Конечно, сам Гиг понимал, что подобная похвала может стать для него ошибкой. Ведь, по сути, помощники старого профессора могут озлобиться на того, кто пришел со стороны буквально вчера и теперь уже становится чуть ли не любимчиком старика. Однако, на данный момент у него была цель. И все предпочтения этих разумных, которые в большинстве своем даже были моложе его, опытного агента концерна ЗУХ не интересовали. Его интересовало только то, что он постепенно приближается к цели своей миссии. И уже потом он будет решать, что с ними сделать. Скорее всего, ему придется сделать так, чтобы этот корабль, да и два остальных из этой экспедиции банально исчезли во время гиперпространственного перехода. Такое иногда случалось. Конечно, это будет выглядеть странно по отношению сразу к трем кораблям одной и той же экспедиции. Но, по сути, это особого значения не имело. Расследовать данные нюансы никто не будет. Тем более, если корабли свое движение по территории фронтира. Мало ли, может быть, они попали в руки каких-нибудь пиратов. В данной ситуации разрешение на исследование на этой территории от Совета Содружества их ничем не защитит. Ведь, по сути, на борту этих кораблей не было свободного пространства для тех же москитов или для орудий главного количества чтобы они хоть как-то могли защитить себя. И уже только поэтому можно было понять, что эти корабли представляют из себя абсолютно беззащитные консервные банки, набитые живым мясом. Да, их потом, может быть, и будут искать. Даже на арабских рынках попробуют поискать рабов, которые могут попадать под описание членов экипажа этих кораблей. Только никого не найдут. Главное сделать все аккуратно и правильно. А это имеет свое значение. Но все это он сделает только после того, как сумеет получить необходимые данные для концерна, которые и имеют огромное значение. Ведь по сути, не зря этот старый профессор сейчас буквально с ума сходит от возможности изучить корабль древних. Мало ли какие технологии находятся на борту этого судна. Насколько было известно самому опытному агенту концерна, их хозяин всегда интересовался технологиями древних. Особенно его интересовала медицина. Возможно, на борту этого корабля им удастся обнаружить медицинскую капсулу древних, полноценную, действующую, да и со всеми необходимыми расходниками. Это будет просто победа. И в данном случае сам Гиг может попытаться выкупить собственную жизнь у концерна, просто попросив главу концерна отпустить его, при этом банально заблокировав ему часть памяти, которая касается тех операций, которые он выполнял для концерна. Хотя, немного подумав, опытный агент понял, что подобную глупость ему делать явно не стоит, так как для него это ничем хорошим не закончится. Его банально ликвидируют. Зачем кому-то что-то блокировать, если ты не гарантируешь того, что кто-нибудь впоследствии не сможет эту блокировку снять? А ведь некоторые задания, как уже говорилось ранее, имели отношение к государственному уровню. И в этом случае никто не будет даже размышлять Его просто поведут на блокировку И именно во время этой процедуры совершенно случайно его умертвят Всякое бывает в этой жизни Прекрасно зная своего хозяина, опытный агент не сомневался в том, что это действительно произойдет Поэтому с его стороны было бы глупо рассчитывать на то, что он все равно никогда не получит Так что он решил воплотить свой план побега и мнимой гибели в жизнь А для этого ему нужны были просто невероятно огромные деньги Ведь по сути, из всех тех денег, что он имеет сейчас в собственном обращении Гиг Цапин сможет забрать с собой едва ли не десятую часть Чтобы не привлечить излишнего внимания к тому, что с ним случится, поэтому ему и нужно заработать сейчас как можно больше денег, так как он сам прекрасно понимает, что за такую операцию можно будет получить от концерна где-то 10 миллиардов кредитов в собственное распоряжение. И если он все правильно сделает, то буквально за год можно проценты с этих денег перевести на свой личный счет. А это почти 2-3 сотни миллионов, если не больше. И как ни крути, он получит возможность поправить свое финансовое положение еще больше. Конечно, он и сам прекрасно понимал тот факт, что если протянуть еще лет 5, да с такими деньгами на счету, то и процент будет больше однако надолго задерживаться в концерне ему сейчас нельзя так как он понимал еще и один важный нюанс В любой момент может появиться еще один любопытный куратор, который начнет совать свой нос, куда его не просят. И тогда что с ним делать? Тоже ликвидировать. А ведь второй такой несчастный случай явно привлечет внимание к тому, что оба этих разумных курировали одного и того же специалиста. И это будет довольно опасно. Поэтому Гигцапин и понимал, что это по сути его последняя операция во время его работы на концерн. После этого он отправится отдыхать. И именно во время этого самого отдыха и погибнет. И это факт. Уже все готово к проведению операции. Осталось только получить нужные результаты в виде нового дохода за выполненный работу. И именно поэтому сейчас все зависело от степени его подготовки. Так что и эту операцию он проведет быстро, практически молниеносно, чтобы не дать потенциальным противникам опомниться. Но для этого придется долго и нудно все перепроверять и подготавливать. Но к этому его приучили еще в том самом лагере, где он проходил подготовку ребенком. Так что в этой ситуации для него нет ничего нового или непривычного. Именно поэтому он и сделает все как надо, и все же получит то, что ему полагается, а остальное пока что не имеет значения. Честно говоря, сейчас его даже немного смешило наивное поведение этих разумных, которые даже не догадывались о том, что их дни уже сочтены. Ведь Все они старательно мечтали о том, что после этого исследования баснословно разбогатеют. Но при всем этом даже не понимали того, что богатство, может быть, и будет поблизости от них. Но к ним оно, в принципе, не попадет. Потому что концерн ЗУХ уже положил свой тяжелый взгляд на эти технологии. А когда хозяин этой могущественной организации обращал внимание на что-либо подобное, то эти технологии либо вообще исчезали, либо все равно попадали к нему. И неважно то, сколько при этом крови разумных существ было пролито и сколько жизни было оборвано. По сути, для таких разумных, как господин ЗУХ, это все просто не имело никакого значения. Даже сам... Сам опытный агент концерна сейчас просто не смог бы сказать того, сколько именно тысяч разумных он когда-то сам отправил на тот свет. Все только по той причине, что шел к своей цели, не считаясь ни с какими потерями. Так было принято в концерне. И тут ничего не поделаешь. А вы что же, думаете, что другие корпорации по-другому как-то поступали? Нет, в республике корпорации все действовали подобным образом. По той простой причине, что прекрасно понимали главный нюанс. Для них имеет особое значение только результативность и эффективность. И тут ничего не поделаешь. А сам гикцапин Цапин был одним из самых результативных агентов. Он мог бы, конечно, сейчас сказать о том, что был самым результативным. Вот только он не хотел бы превозносить себя сверхмеры, Потому что и сам прекрасно понимал, что это глупо. Подобное упущение может привести тебя в ловушку. Если ты считаешь себя лучшим, то тебе некуда развиваться. А вот если ты идешь среди лучших, то всегда есть куда расти. И это факт, так как все в содружестве знали, что за развитием следует деградация. Если тебе некуда расти, то ты начинаешь деградировать. И от этого никуда не денешься. Любой профессионал и специалист, который просто не продолжает развивать свои знания и возможности, просто замирает на месте месте. Его развитие не идет. И как факт, в один прекрасный момент такой разумный выясняет, что его обошел какой-нибудь новичок-выскочка, который, не останавливаясь на месте, продолжает совершенствоваться. И не зазнается. Так что сейчас, все так же продолжая изображать из себя тупого лаборанта, за спиной которого уже откровенно насмехались молодые ученые, опытный агент концерна просто смеялся над ними в душе. Но внешне он никак не демонстрировал своего предвзятого к ним отношения. Всего лишь по той причине, что сам достаточно быстро сумел выяснить все их страхи и слабости. На чем и собирался впоследствии сыграть. Когда по получат возможность начать активно действовать. И для него сейчас только это и имело значение. А их насмешки? Гик Цапин посмотрит на то, как они будут смеяться потом, когда все выйдет наружу, и они окажутся в смертельной ловушке. Вот тогда им всем станет не до смеха. Только он и будет смеяться. Так как именно он останется в живых. А их уже не будет. Но это все случится позже. Сейчас же ему оставалось только продолжать монотонно переставлять эти пробирки и мензурки, продолжая ворчать. И при этом искать истинный идеал в их расстановке. «И может быть, вы мне объясните все то, что вообще у вас там происходит? Как вы вообще это допустили?» Несмотря на свое виртуальное присутствие на совете глав великих домов, пожилая графка не сдерживала эмоций, услышав последние новости, которые до нее донесли сами эти разумные, которые сейчас не скрывали своего разочарования от всего происходящего. Вы сами хотя бы понимаете, что по сути таким шагом можете отдать сверхважные технологии в чужие руки. Это же глупо в принципе. Сами подумайте. Доверив подобные исследования в руки постороннего, вы просто отдаете потенциальное могущество нашего государства тем, кому на него просто наплевать. Однако все ее вопросы банально оставались без ответа. Именно из-за того, что сидевшие перед ней такие же пожилые представители расы Аграф просто не могли ничего ей ответить. Так как на очередном заседании Совета Содружества их представитель буквально головой о стену бился. Но представители других государств-сателлитов Содружества стояли на своем. Все они прекрасно понимали, что изучение технологий подобного рода не должно находиться в руках кого-то одного. И в этой ситуации само намерение представителей Империи Грагас самостоятельно изучать найденные в этой отдаленной звездной системе фронтира артефакты древних само по себе выглядит по сути весьма агрессивно. Именно потому, что и другим представителям Совета Содружества, а в частности и именно агарцам, хотелось наложить свои руки на такие возможности. Тем более, что эти разумные открыто дали понять всем там присутствующим, что не упустят своего шанса, так как они тоже участвовали в сражении по защите этой звездной системы и даже понесли серьезные потери. Конечно, ей было даже в чем-то смешно слышать о том, что главной поврежденной боевой единицей своего флота эти работорговцы поставили именно тот самый разбитый дредноут, который якобы принял на себя основной удар вторжения кораблей неведомой расы. Однако отрицать этого не получилось бы, так как в этой ситуации сами представители Империи Грагас постарались В первую очередь, привознести себя именно тем фактом, что продемонстрировали Совету самые жесточайшие кадры того столкновения. И на одном из них и был тот самый поврежденный дредноут этой самой империи работорговцев, что, по сути, в данной ситуации и действовало против интересов фографов Однако, несмотря на все эти доказательства, видимо, все же прекрасно понимая, что в данном случае есть определенные опасения того, что работорговцы применят подобное вооружение, как было у кораблей вторжения именно против своих соседей, Совет Содружества все-таки принял решение отправить в эту звездную систему научную миссию, не имеющую отношения ни к одному из государств Содружества. Содружество. Хуже всего было до, что эта научная миссия также не будет подчиняться и Империи Грагас, не будет подчиняться Великому Дому Лауриан. Именно поэтому сама Лилия Лан Лауриан тут же заявила о том, что и помогать каким либо образом этим ученым они также не обязаны. Всю ту информацию, которую соберут представители Великого Дома Лауриан, они будут использовать в собственных целях, и передавать кому-либо на сторону не собираются. По сути, эти индивидуумы, сидевшие сейчас в зале Совета Глав Великих Домов, своими кислыми лицами могли заставить рассмеяться кого угодно, и сама пожилая Гравка с радостью рассмеялась бы, если бы не была настолько зла на них, так как, по сути, эти разумные совершили глобальную ошибку. Потому что тут и последнему дураку было понятно, что в данном случае они банально допустили на эту территорию чужаков. И теперь даже представители империи Грагас в глазах представителей ее великого дома выглядят обычными предателями, которые могут передать важную информацию посторонним разумным. Поэтому какого-либо доверия к ним у нее просто не будет. Конечно, на совете она говорила достаточно уверенно, но когда связь отключилась, то пожилая графка с большим трудом сдержалась, чтобы не расплакаться. Ведь, по сути, все это выглядело как одно большое предательство. Видимо, кому-то из Совета глав Великих Домов категорически не хотелось их усиления. И поэтому они даже пошли на подобный фактически преступный шаг, вынуждая Великий Дом Лаурян нести потери. Только вот они не учитывали того факта, что вся информация, имеющаяся у ее Великого Дома, могла бы помочь ученым в исследованиях. К тому же, именно они хоть как-то, на все же закрепились на планете. Чего нельзя было сказать обо всех этих разумных, которые все еще считают местных жителей дикарями. Столкнувшись с интересами этих разумных, сама Лилия Лан Лауреан уже прекрасно поняла тот факт, что хотя они и отставали от представителей Содружества по технологическому уровню, но в умственном развитии дикарями их не назовешь. Одна только сообразительность того самого Семена, который себя проявил на переговорах с самой лучшей стороны не для графов, а для собственного государства, уже говорила о многом. Именно поэтому пожилая графка и понимала, что у тех, кто будет все так же считать местных жителей на той планете глупцами и недалекими разумными, банально возникнет просто невероятное количество проблем. К тому же, сам факт того, что тот самый странный корабль, который сейчас болтался возле планеты, все же расширил зону своего контроля, уже говорил о многом. По сути, сейчас только представители с торговой станции, которые имели отношение к великому дому Лауриан, могли хоть бы как-то безбоязненно доставлять какие-то грузы на планету. Чего про других разумных не скажешь. Те же военные попытались было сунуться своим штурмовым челноком к планете. А Один только импульс, который настиг этот челнок, превратил его в оплавленный кусок металла. Судя по всему, пилота убивать не хотели. И это было понятно именно потому, что он выжил. А вот пилот с того самого москита-разведчика, который пытался просканировать этот корабль, пролетев мимо него практически показательно, исчез, как будто его и не было. Видимо, все-таки была определенная граница, за которую система защиты этого корабля представителей Содружества допускать не собиралась. И это тоже имело определенное значение. Сейчас же все напрямую зависело от того, насколько эффективными окажутся ученые Великого дома Лауриан, корабль с которыми уже был на пути. К этой звездной системе. Они уже получили Максимум возможной информации И сделали определенные выводы, которые заставили Самую пожилую Аграфку задуматься Ведь судя по их выводам, получалось так, что Данный корабль управляется кем-то еще На его борту не было замечено какой-либо биологической Активности. Да это было и не мудрено Так как по сути сенсорные комплексы Которые применяли представители империи Грагас Да и сами представители Великого дома Банально не могли ничего уловить. Для них Этот корабль был чем-то непонятным Какой-то своеобразной черной кляксой в пространстве бесформенный черной кляксой, сквозь которого ничего разглядеть банально не получается и как это понимать вот тут и крылся главный секрет на его борту могло быть все что угодно только вот увидеть это самое что-то не получится так как для этого было необходимо слишком мощное оборудование однако задействовать такое оборудование то есть активным лучом пробить защиту данного судна сама ографка теперь явно не рискнула бы всего лишь по той простой причине что подобное было весьма опасно именно потому что этот корабль весьма активно реагировал на подобное проявление интересов в свой адрес вон один специально модифицированный тяжелый крейсер империи пытался прощупать его направленным сканирующим излучением с большого расстояния. Видимо, военные по какой-то глупости посчитали, что сумеют это провернуть. Мол, их корабль находился за пределами зоны контроля этого необычного судна. А значит, корабль древних на них не отреагирует. Ну да, не отреагировал. Практически никак. Вот только его импульс, даже на такой дистанции, достал этот корабль, несмотря на всю его защиту и силовое поле, банально прожарив воду запекшейся корочки. Так что по той информации, которую сама глава Великого дома получала с этой военной базы, данное судно было теперь проще списать, так как после подобного удара дешевле было снять с него все уцелевшие модули, отправив все остальное на переплавку. Судя по всему, это было предупреждение, так как именно следующая попытка просканировать этот корабль и привела к потере пилота москита-разведчика. Скорее всего, Всего тот, кто управлял этим кораблем, будь то искусственный интеллект древних или какой-то живой разумный, уже устал давать понять этим индивидуумам, что есть те самые границы, которые переходить никому из них не стоит. И уже только поэтому им всем придется быть заранее настороже. Ведь по сути, в данной ситуации их и самих не ждет ничего хорошего, особенно учитывая тот факт, что возможности данного судна им были просто неизвестны. А учитывая то, что этот корабль сумел отбить такую опасную атаку и уничтожить корабли-монстры, с которыми практически никто из защитников этой звездной системы банально справиться не мог, можно было понять, что разделаться с ними, он сможет даже сейчас, даже несмотря на более сильный контингент, уже находящийся в данной звездной системе. Тем более, что прибывший на эту территорию новый адмирал, командующий мобильной базой, тут же принялся перетягивать одеяло руководства на себя. Он даже пытался командовать представителями Великого Дома Лауриан. Только вот он явно не учел того факта, что сама пожилая графка не собиралась к нему даже прислушиваться. Он отвечает за защиту данной звездной системы. Вот пусть и занимается этим делом. Осовать свой нос в дела ее Великого Дома ему категорически не рекомендуется. Лилия Лан Лауриан четко дала ему этот факт понять, заявив о том, что на его место всегда может прийти и кто-то другой. Тем более, что тот старик Пиир, который тоже считал себя незаменимым, сдав свой пост, был вынужден отправиться в Империю. Причем уже всем было понятно, что теперь ему придется объяснять императору факт глупой гибели пилота, которого он сам по какой-то глупости отправил на смерть. Хотя сам прекрасно знал о том, что корабль на излишнюю активность реагирует агрессивно. Судя по всему, у этого старика в Империи были враги, которые и решили воспользоваться появившейся возможностью и постарались раздуть эту ситуацию максимально возможно, так как было понятно, что что его в покое теперь не оставят. Этот разумный будет вынужден ответить за все то, что сделал, и уже никого не интересует то, чего именно он пытался добиться таким образом. Да, он пытался что-то там ворчать про величие империи, но теперь это было просто бессмысленно, особенно в глазах тех, кто будет стараться от него избавиться. Однако присланный вместо него достаточно молодой вояка был еще более активным. Он даже предложил по какой-то глупости подтянуть поближе к этому кораблю боевую станцию, чтобы с помощью ее силовых полей и брони банально продавить защиту этого корабля. Так сказать, пассивным образом. При этом сенсорные комплексы этой станции, которые и так являются сверхмощными, могут работать в полную силу, что позволит им спокойно исследовать все, что нужно, даже не используя направленные сканирующие лучи. Адмирал. «Вы совсем с ума сошли!» – уже никак не скрывая своего раздражения, выкрикнула глава Великого дома Лауриан, когда только услышала подобную достаточно глупую идею со стороны данного индивидуума, который вроде бы закончил с достаточно неплохими результатами главную Императорскую Академию Военного Флота. Вы хотя бы понимаете, на что нарываетесь? Вам мало того, что здесь уже случилось. Вы хотите вызвать тотальную атаку со стороны этого судна? Оно же нас всех уничтожит. Я не позволю вам сделать подобную глупость. Хотите умереть? Прекрасно. Только делайте это самостоятельно. И не пытайтесь в это дело вмешать нас. Напомню вам одно из положений Кодекса военного офицера империи. Пока поблизости находятся гражданские, совершать самоубийственные действия запрещено, даже если они будут эффективными. Если вам это не говорит ни о чем, то значит вы очень плохо учились в академии. И я буду вынужден поставить на императорский совет Вопрос о том, чтобы как следует перепроверили результаты ваших экзаменов Слишком уж как-то подозрительно вы поступаете Этот же парень сразу указал на минусы в такой сделке На те самые минусы, которые банально превращали их колонию в зависимую структуру Которая будет просто поставщиком ресурсов И не более того И в которую можно будет сбрасывать любой хлам Что уже само по себе настораживало Он даже согласился получить поставки более старого оборудования второго поколения Лишь бы не иметь зависимости от нейросетей и баз знаний Тем более, что его даже не восхищало то, что специалисты с разученными базами знаний и нейросетями будут куда более эффективны, чем все те, кто работает с оборудованием второго поколения без использования таких технологических новшеств. Хотя если проанализировать ситуацию с его позиции, то можно было понять, что подобное желание было вполне объяснимо и понятно. Ведь по сути он таким образом может найти больше выгоды. Особенно в данной ситуации, когда им нужно заниматься восстановлением собственных территорий после случившегося катаклизма. Это все было настолько поразительно, что сама глава Великого дома банально растерялась. Такой аналитический склад ума у простого разумного, который вырос в дикой среде, по сути такой, считалось в принципе невозможным. Честно говоря, даже по примерным подсчетам, аналитики Великого Дома сделали вывод, что у этого мальчишки уровень интеллекта может быть запредельным. Не менее двух сотен единиц. И уже только поэтому можно было понять, что такой индивидуум может быть действительно полезен для империи Грагас. Не говоря уже про сам Великий Дом Лауреан. За такими мозгами всегда охотились в содружестве. Стоит только сейчас подобной информации выйти куда-то на сторону. Как здесь будет невозможно протолкнуться от различных хитрецов, которые будут пытаться любой ценой загнать данного мальчишку к ним на службу. Не уже про тех, кто захочет банально продать голову этого паренька, пока он не пришел модификации с установкой нейросети. Всего лишь для того, чтобы создать из него сверхмощный био скин. Такое иногда делали, даже в содружестве, так как подобные устройства стоили очень дорого миллиарды. Ведь по своей мощности такие устройства могли запросто поспорить с сверхмощными стационарными кластерами искусственных интеллектов. Уже только поэтому можно было понять ценность такого оборудования. И это только по примерным косвенным признакам. А вдруг у него уровень интеллекта будет выше, не говоря уже про его способности. Попытавшись выяснить все, что только возможно про такую защиту, как имела у этого паренька, пожилая Аграфка удивила всех архивариусов, так как ничего о подобной защите у живого разумного, тем более из человеческой расы, никто из них и близко не слышал. Тем более у того, кто явно не имел возможности проходить специализированное обучение. Так откуда у него может быть иметься подобная защита? Все сходились только на том, что это врожденные способности. А если это так, то подобные нюансы тоже нельзя сбрасывать со счетов. Уже только поэтому можно было понять, что их великому дому этот парень действительно нужен. Даже если его ДНК не совсем соответствует эталону того, что они так старательно разыскивают. Можно использовать сам факт наличия у него такой природной защиты. Хотя, его ДНК на анализ тоже не помешало бы взять. Вот только все общение с ним как-то не особо сильно задалось. Именно по той простой причине, что самая молоденькая девушка, на которую так рассчитывала глава Великого дома Лауриан, не особо старалась. И это тоже настораживало. Более того, сама Илика не проявляла активности. А только что-то мямлила, растерянно, словно банально стеснялась и не могла подобрать слова. А этот парень в карман за словом не лез. Он старательно шаг за шагом вынуждала графов признать свою причастность к тому, что происходило на их планете за последнее время. Более того, сам их местный король вынуждал графов признать за собой определенные долги после всего случившегося, включая сюда даже этот проклятый катаклизм, обрушившийся на их планету. Естественно, что все это категорически не нравилось главе Великого Дома. Честно говоря, сама Лилия Лан Лауриан постаралась бы любой ценой избежать подобного обвинения. Тем более, что буквально следом за вызовом от Совета Глав Великих Домов, ей пришлось пообщаться с теми самыми юристами из корпорации Юрнави, которые недвусмысленно дали понять, что все еще, контролирует происходящее в этой системе. А это было далеко не то, чего бы хотелось услышать главе Великого дома Лауриан. Более того, эти разумные открыто дали ей понять, что вся эта ситуация выглядит слишком уж подозрительной. К тому же они напомнили также и о том, про что, судя по всему, в последнее время старательно забывали военные Империи Грагас. Именно про то, что на борту этого корабля, который сейчас находился на орбите планеты, имеется антиматерия, и любая попытка проявить к нему агрессию может привести к взрыву этих запасов антивещества. Сколько ее там находится, никто не знает. Так что размеры потенциальной катастрофы астрофы предугадать в принципе невозможно. И если представители Великого дома ничего не сделают, чтобы прекратить все эти глупые попытки провокаций, то именно они останутся виноватыми в происходящем а также и в последствиях таких глупых действий со стороны кого бы то ни было. Уже только поэтому стоит заранее понимать тот факт, что по сути тот разумный, кто находится на планете и держит в курсе происходящего этих юристов. Каким образом? По сути, ответить на этот вопрос сейчас в принципе невозможно. И все потому, что этот разумный слишком хорошо информирован. Более того, информированность данного индивидуума просто поражает. Ведь в том, что в этом бою применялась антиматерия, знали именно представители империи Грагас, Агарцы и те, кто наблюдал за происходящим или участвовал каким-либо образом во всем этом столкновении или участвовал каким-либо образом во всем этом столкновении. Но где тогда он может находиться? Получается, что явно не на планете. Однако эти юристы действуют от имени жителя этой колонии. Неужели кто-то играет в двойную игру? Но кто это может быть? Военные? По крайней мере, своих подчиненных представители Великого дома лауриан четко контролировали. И после всех этих событий на станции, открыто говоривших о том, насколько критическое могло сложиться положение, они предприняли все возможные меры, чтобы обеспечить защиту своих интересов, чего военные явно не сделали. Скорее всего, информация о происходящем в этой звездной системе уходит в содружество именно через них. Значит, следует быть постоянно на страже и не допускать распространения такой информации. Ведь, по сути, подобное может стать приговором для интересов как Великого дома лауриан так и самом империи Грагас. Почему этого не понимают представители военной диаспоры, этого глава Великого дома сказать просто не могла. Однако она понимала сейчас один очень важный нюанс. В этой ситуации многое зависело именно от ее собственной эффективности. Если ей удастся все провернуть правильно, то возможно получится взять под свой контроль не только исследования на планете, но и все то, что будет открыто касаться возможных действий военных на данной территории. У Шаната прекрасно понимала, что в данной ситуации сама сильно рискует. И этот факт отрицать было бы с ее стороны очень глупо. К тому же, сама Лилия Лан Лауриан прекрасно понимала главный фактор, влияющий на всю эту ситуацию, который открыто говорил ей именно о том, насколько серьезно сложилась вся ситуация. Ведь именно на этой планете находился мальчишка, который банально смог обвести ее вокруг пальца. И это несмотря на базы знаний дипломатии шестого ранга, которые у нее были полностью изучены. Уже только поэтому стоило понимать то, насколько сложно будет здесь вести свои дела. Если жителями Содружества она еще как-то могла бы побороться, так как данные индивидуумы просто никогда не отходили от основных принципов Содружества, то как-то бороться с этим мальчишкой, который действительно мог быть опасен своей непонятной эффективностью, она в принципе не могла. Столкновение интересов подобного рода банально вынуждало ее отступать, к чему пожилая графка не привыкла, да еще и ее внучка никак не хотела помогать, или просто не пыталась. Ну что, дорогая моя, объясни-ка мне, что ты делаешь? Раздраженно проворчала женщина, когда они с внучкой все же остались наедине в достаточно роскошно украшенных покоях дома, которые ей пришлось арендовать в столице королевства Китиш, которая на данный момент их так интересовала. Поясни мне, что происходит? Почему ты ничего не делаешь? Этот парень был прямо перед тобой, А ты просто молчала. Попробовала бы его чем-то заинтересовать, хотя бы убедить в том, что он нам должен помочь. Ведь ты сама понимаешь, что он нам нужен. Так почему же ты так себя странно ведешь? Я тут стараюсь, пытаюсь его к нам заманить и рассказываю различные истории о том, как важно владеть современными технологиями хотя бы третьего, ну или четвертого поколения. А ты в это время просто стоишь и молчишь?» «Что происходит?» «Я не знаю», — задумчиво проговорила в ответ на это недвусмысленное обвинение Илика, медленно пожав плечами и подняв на свою старшую родственницу уставшие и в чем-то даже грустные глаза. «По сути, я не могу ничего тебе сейчас сказать. Я просто не понимаю. На меня какая-то апатия навалилась. Может быть, я просто устала за последнее время? Я ведь военный офицер, а не деловод или администратор. А тут мне приходится заниматься один демон знает чем. Да и ты сама прекрасно все понимаешь. Сама прекрасно видишь, что по сути, я ничего банально не могу поделать. Все эти ситуации просто выбили меня из колеи, К тому же, Семен ведет себя как-то странно. Честно говоря, раньше, когда мы с ним столкнулись в том самом диком лесу, он вел себя немного по-другому. И я сейчас даже не могу точно тебе сказать, в чем разница. Однако она есть, я в этом уверена. Более того, он стал каким-то слишком равнодушным, словно я чувствую исходящую от него злость. Мне кажется, что он что-то про нас знает. К тому же, сам факт того, что он банально смотрит на нас высока, уже сам по себе вынуждает меня теряться. Я не понимаю этих нюансов. Бабушка, ты же в этих вещах более опытная. Так подскажи мне, что происходит? В очередной раз тяжело вздохнув, пожилая графка только медленно погладила свою любимицу по голове. Сейчас она понимала, что эта девушка просто не может ничего понять. Более того, сама глава Великого дома на данный момент просто не могла и ничего посоветовать. Вся эта сложившаяся ситуация была настолько странной, что даже сама Лилия Лан-Лаурян растерялась. Просто она надеялась на то, что ее младшая родственница заметит какие-нибудь нюансы своим молодым взглядом. Однако этого не произошло, что уже само по себе еще больше настораживало. А злость, злость со стороны этого мальчишки также была странной. Ведь по сути, если так подумать, этому мальчи не было причин как-то злиться на графов. По сути, все обвинения в их адрес, которые высказал сам местный король, были всего лишь голословными. И если как следует осмыслить происходящее, то можно было понять, что все это даже звучит как-то глупо. Однако все эти нюансы оказались известны в Содружестве. И это было плохо. Сейчас ей надо было как можно быстрее решить возможные проблемы, которые наверняка начнут нарастать. Конечно, юристам из корпорации Юрнави было предложено заплатить своеобразную компенсацию данному индивидууму, который является их клиентом. Именно так глава Великого дома Лаурян и намеревалась вывести его На чистую воду. Ведь для того, чтобы получить эти деньги, сам этот разумный должен будет себя продемонстрировать. Более того, даже если все будет решаться через корпорацию Юрнави, сам этот разумный явно получит большие деньги. Как результат, он себя все равно покажет. А это имело свое значение. Ведь зная то, кто именно так эффективно действует против них, представители Великого дома смогут хоть как-то нивелировать его вмешательство, например, постаравшиеся банально отрезать от потока информации. И тогда у них будет хоть какая-то возможность хотя бы частично исправить положение дел. А это имело достаточно большое значение по крайней мере для них самих, и это был факт, который не оспоришь. Да что же такое тут происходит? Разъяренно метался по своему личному кабинету, молодой адмирал Сургапит, которого продвинули на этот пост родственники и знакомые. И все только ради того, чтобы он позволял им заниматься определенными делами на тех территориях, которые контролировала бы его группировка боевых кораблей. Однако фактически самого молодого адмирала, показавшего себя достаточно эффективным, по крайней мере на экзаменах в Академии, сейчас отправили на территорию Фронтира, где оказалось много весьма интересных до Империи ресурсов, а также и находок. Вот только несмотря на все расчеты его родни, на этой территории все уже давно было за Занято. и его родственники не могли бы даже претендовать на то, что по сути могли бы хотя бы частично считывать своим, так как здесь положение дел было таково, что на этой территории все под контролем аграфов. И в этой ситуации любое вмешательство со стороны кого-либо могло привести к серьезным проблемам. Тем более, что эти разумные получили разрешение на ведение дел на этой территории именно от императорского совета, и по сути рассчитывать на том, что они банально отступят, всего лишь передав его родственникам такие возможности, в принципе, не приходилось. Так что сейчас даже сам молодой адмирал просто терялся в неведении, все его догадки были были пустышкой. По сути, сейчас он наткнулся на тот факт, что представительница Великого дома Лауриан откровенно дала ему понять, что молчать не будет. Его фактически гениальная идея, которая должна была позволить ему доказать всем свою состоятельность как командира военных сил этого государства, была просто провальной. Всего лишь потому, что эта старая стерва открыто отказалась поддерживать адмирала и заявила о том, что если он вздумает еще раз предложить нечто подобное, то она сделает все возможное, чтобы в академии, которую он закончил, тщательно перепроверили результаты его экзаменов. А ведь при любой проверке проводится тестирование. И его Его бы заставили сдавать эти же экзамены, только в этот раз уже под более строгим контролем, что явно выдало бы тот факт, что он по сути не имел права на звание адмирала, так как по большей части за него экзамены сдавал другой разумный. К тому же сейчас Сургопит понимал, что его план, который он сам предложил, действительно даже выглядит глупо. Просто молодой тролль привык к тому, что все его предложения, которые бы он ни озвучивал, воспринимаются данными индивидуумами как аксиома. Ведь он адмирал, а значит командует этой группировкой так, как ему только захочется. Но здесь оказалось все далеко не так. Здесь, на территории этой звездной системы, хотя он и был командиром военных сил, но влияния особого не имел. Да, во время боевых действий он мог бы стать фактически абсолютным хозяином этой территории. Вот только все вокруг открыто говорил о том, что сейчас, военные командовании нет никакой нужды поэтому здесь хозяйничали те кого поставили представители императорского совета и в первую очередь глава великого дома лауриан да он понимал что по сути это просто название отдельно взятой и очень богатой корпорации в которой хозяйничали аграфы. сам же адмирал имел отношение к троллам и имел определенные претензии к этим разумным что можно было бы воплотить в жизнь если бы не одно достаточно большое но которое было связано именно с тем фактом что эти умники хозяйничали даже в империи грагас так как даже сам император имел отношение к этой расе тут уже ничего не поделаешь хотя в последние время, по крайней мере за последние 500-600 лет, в империи была одна обнадеживающая тенденция, связанная именно с тем, что разумные, которые были профессионалами, могли добиться определенных результатов и успехов, если уж очень постараются. Вот только в сложившемся положении все почему-то складывалось именно так, что по сути сейчас эта злобная старуха отчитала его как какого-то сопливого новобранца, словно он какой-то мусор, и это ощущение было для него просто невероятно оскорбительным. Ей было плевать на субординацию. Она орала так, что даже молодой адмирал, уже привыкший к тому, что с ним считаются, просто растерялся. И даже почувствовал себя, словно снова вернулся в детство, как будто стоит перед собственной бабушкой, продолжающей его отчитывать в присутствии родственников. Это ощущение было настолько поразительно, что он не смог ничего ответить этой наглой ографке, и уже только это заставляло его опасаться данной старухи А уж что тут скажешь про тот факт, что она общалась напрямую с представителями канцелярии императора? Известия оттуда заставляли молодого тролла заранее опасаться ее связей и возможностей. Ведь данная ографка открыто говорила о том, что имеет полное право вмешиваться в руководство военными силами, которые находятся в данном... Данной Звездной системе. Особенно в том случае, если речь будет идти о каких-либо нюансах, имеющих отношение к гражданским структурам. Так как на данной территории пока что не ведется боевых действий, именно она хозяйка этой Звездной системе и может передать руководство в руки военных только в том случае, если начнутся боевые столкновения, чего в ближайшее время здесь в принципе быть не может. Именно из-за того, что даже Совет Содружества уже был заинтересован этой Звездной системе, поэтому здесь никто не позволит устраивать войну. Ведь именно по этой причине и сам молодой адмирал и вызвался сюда направиться, потому что здесь можно заработать работать славу, даже не участвуя в каких-либо боевых столкновениях. По сути, ему будет достаточно всего лишь разослать в разные стороны боевые эскадры, которые будут проверять территорию, и рано или поздно они все же найдут каких-нибудь пиратов или контрабандистов, а все эти разумные добавят в копилку самого адмирала Сура Гапида бонусов, так как все эти столкновения будут именно с его боевыми кораблями. И как ни крути, раз именно он будет подписывать все эти бланки с приказами, согласно которым та или иная эскадра будет отправляться на патрулирование, то именно его заслуга в том, что были пойманы и наказаны преступники. «Только поэтому он хотел бы здесь оказаться. Но он не знал главного, что здесь уже есть хозяева. Эта старая стервая не хотела ни в какую уступать свою власть кому-либо. Если бы на ее месте была та самая девчонка, наследница этой старухи, которая была известна молодому адмиралу как эффективный капитан корабля-разведчика, который обнаружил именно на этих территориях спрятавшегося дестроера, то ему было бы куда проще найти общий язык, банально вынудив ее подчиняться. Всего лишь из-за вбитых еще в академию в ее голову инструкций. А вот этой старухе, видимо, в академии ничего в голову не вбивали, потому что она с адмиралом как с каким-то молокососом, который ничего не понимает. Более того, ей было глубоко наплевать на то, кто на самом деле его послать на эту территорию. Она открыто заявила о том, что с большим удовольствием напишет в канцелярию императора жалобу на его непрофессионализм. И тогда ему всю оставшуюся жизнь придется влачить свое жалкое существование где-нибудь на резервной базе военного флота, занимаясь каким-нибудь деловодством, и не более того. Все это было настолько поразительным, что молодой адмирал даже на некоторое время банально завис, не имея возможности хотя бы вынудить ее прислушаться к голосу разума. Ведь по сути она сама должна была понимать, что в данной ситуации положение дел было таково, что он предлагал меры по сбору информации для империи. Однако она все делала так, что ни о каком сборе тут и речи быть не могло. Все только из-за того, что она банально не хотела его слышать, а просто тыкала его буквально лицом в тот факт, что оборудование древних действовало на несопоставимом для них уровне. Тем более, что на борту этого корабля могла иметься антиматерия. Да антивещество было весьма ценным, но при этом и не менее разрушительным. И уже только из-за этого можно было понять, насколько в данной ситуации положение может быть катастрофическим. Ведь попытавшись нанести удар по этому судну, можно было легко и просто спровоцировать глобальный взрыв. Тот самый взрыв, который мог бы разрушить буквально все в данной звездной системе. А тот факт, что корабль довольно эффективно использовал заряды этого антивещества для уничтожения следы вторгшихся в эту систему кораблей неведомой расы, говорил о том, насколько серьезно к данному вопросу подходят те, кто создал этот корабль. Вся эта ситуация довела молодого адмирала, до такого состояния что он просто не выдержал и был вынужден обратиться за помощью к своим родственникам его прадед был когда-то адмиралом империи который заслужил звание великий но и тут все пошло далеко не так как он рассчитывал так как вполне естественно что этот злобный старик которого до сих пор боялись на флоте империи Грагос, совершенно не понял чаяний своего правнука и принялся на него орать заставляя взять себя в руки и не нарушать законов империи тем более что как оказалось эта старуха действительно была полностью права она получила все необходимые распоряжения от канцелярии императора а значит имела полное право действовать На собственное усмотрение, И уже только поэтому достаточно высокопоставленному военному оставалось только терпеть ее выходки. К тому же у него и своих дел должно было быть в достатке. Всю территорию вокруг этой звездной системы нужно было тщательно разведывать и контролировать, не допуская появления каких-либо боевых кораблей со стороны любого чужого государства, не говоря уже про пиратов. Все это раздражало неимоверно, так что сам молодой адмирал уже даже пожалел, что поторопился обратиться к своему старшему родственнику. Все только из-за того, что этот старик даже не думал о том, что фактически в данной ситуации унижает своего правнука. И сейчас Сургапит был просто в бешенстве. Он хотел заработать много денег, именно своим положением и связями. А теперь что ему делать? Зарабатывать в этой звездной системе может только этот проклятый великий дом Лауриан. Более того, даже контрабандисты здесь бессильны, так как в этой ситуации банально ничего не смогут поделать. Ведь кто такие контрабандисты? Это те же самые торговцы, которые просто провозят тайком какой-либо товар на продажу, однако в этой звездной системе торгует только великий дом лауриан а значит именно они решают, что будут сюда привозить. Как бы он ни пытался продемонстрировать свое величие и возможности, в данном случае сам молодой трол ничего не сможет поделать, разве что если попробует подловить представителей этого самого великого дома на нарушение закона. Вот только что ты -то ему сейчас подсказывал что ничего подобного он в принципе сделать просто не сможет. Все только из-за того, что эта дамочка сама сделала все возможное, чтобы не допустить таких проблем в будущем. И все именно потому, что что здесь явно будут присутствовать и наблюдатели от Совета Содружества, а если это так, то данные индивидуумы просто не допустят какой-либо контрабанды, по крайней мере до тех пор, пока здесь есть интерес Содружества, и этого вынуждало считаться с подобным фактом. Конечно, кто-нибудь мог бы ему сказать о том, что раз он теперь курирует военную базу, то может начинать торговлю снаряжением. Ну да, вот так вот просто возьмет и начнет продавать налево и направо оборудование седьмого поколения. Как бы не так, стоит ему только сделать что-то подобное, как его тут же возьмут за горло. И что-то ему подсказывает, что первым, кто это сделает, Как раз и будет, эта самая вздорная старуха, глава великого дома Лауриан. У шаната явно не упустит ни одного шанса, чтобы военных еще больше заставить опуститься с головой в дерьмо. За что она их так ненавидит, молодому троллу было непонятно. Однако сам молодой адмирал понимал, что сейчас у него все равно нет выбора. Ему необходимо действовать, и действовать он должен эффективно. Может быть, когда она немного успокоится в этой звездной системе, дела пойдут хорошо, и ему удастся все-таки хоть что-то но все же подзаработать на этой территории. Ведь не зря же эти разумные так ухватились за эту звездную систему. Если здесь есть база древних, то значит есть и их артефакты, а артефакты древних всегда стоили очень дорого, чем он и намеревался воспользоваться. Единственное, что его сейчас сильно раздражало, так это именно отсутствие контроля над ситуацией. Если ему не дадут самому контролировать все происходящее здесь, то какой смысл во всей этой службе? Ведь он с самого детства хотел быть очень богатым. У него были родственники, которые некоторое время хозяинчали на военных складах длительного хранения. Так вот, эти разумные там зарабатывали сотни миллионов кредитов на торговлю военным снаряжением и всем тем, что якобы списывали. Слишком современное оборудование не трогают так как понимали, что старое оборудование хотя бы пятого поколения продавать было можно, только осторожно. А вот современное, шестого или даже седьмого поколения, лучше было бы не трогать, так как в этом случае легко можно было оказаться на рудниках. Церемониться с таким хитрецом службы безопасности империи Грагас просто не будет, и тут ничего не поделаешь. Сам же Сургапит рассчитывал на то, что будет командовать флотом как раз в таком секторе, где есть подобные склады. Заведующих на таких складах можно было легко и просто поймать на горячем, вынудив их делиться с собой заработком, и жить припеваючи, воевать, молодой трол никогда не хотел да и не было у него рвения к военной стезе однако его прадед настоял на том чтобы среди его потомков был хоть один адмирал так что пришлось идти служить вообще-то когда он уходил на службу ему обещали огромные деньги и спокойную жизнь к тому же авторитет адмирала был непререкаем по крайней мере сам сургапит так считал до тех пор пока не попал на эту территорию а теперь ему придется тянуть обычную лямку военного как все офицеры за территории империи более того кроме собственной зарплаты он не увидит дополнительных денег как рассчитывал все это время по крайней мере до тех пор пока не сможет хотя Чтобы на чем-то поймать представителей этого великого дома. Вот только чем больше он сталкивался с этой злобной старухой-аграфкой, тем больше понимал, что по сути подобное развитие событий будет в принципе невозможно. Слишком уж она была хитрая. Кроме всего этого, как оказалось позже, у нее были достаточно большие и сильные связи в Империи. Потому что, находясь на этой базе, сам Сургапит неожиданно получил неутешительные новости. По возвращению в Империю его ждет переаттестация. Все только из-за того, что кому-то в канцелярии Императора действительно показались странными его результаты на экзаменации в Имперской высшей академии – А значит, будет попытка выяснить тот факт, соответствует ли он тем оценкам, которые получил в Академии. Или, может быть, это все всего лишь фикция? А учитывая тот факт, что он сам, сургопит, прекрасно понимал, что может произойти впоследствии, молодой офицер флота, который уже считал свою карьеру полностью решенной, в данной ситуации был просто в растерянности. Так как неожиданно выяснилось, что вся его жизнь, которую он так старательно распланировал, рассчитывая на удобное и спокойное существование, теперь находится под вопросом. Естественно, что все это не способствовало его спокойствию. Более того, он стал очень нервным и постоянно срывался, своих подчиненных. Сейчас он был готов буквально на все, чтобы доказать тот факт, что имеет право считаться адмиралом. Он даже хотел попытаться высадить на этот проклятый корабль древних десант, который был готов вести лично под своим собственным руководством, из тактического зала мобильной базы. Вот только ему заранее приходилось учитывать тот факт, что подобное было в принципе невозможно. Именно из-за того, что для начала, перед десантированием набор чужого корабля, необходимо было подавить систему обороны, а учитывая дальность действия этих пульсаров, которые могли обстрелять челноки и москиты еще на подлете, можно было понять, что в данном случае операция даже не начавшись. А для него это было бы просто нежелательным развитием событий. Почему вы не хотите ничего нам предоставить? Даже замер от неожиданности на мостике своего флагмана старый ученый, уже никак не сдерживая своих эмоций во время общения с адмиралом, который контролировал в данной звездной системе военную группировку Империи Грагас, защищавшую данную территорию от любых угроз. Вы хотя бы понимаете, чем я рисковал? Мой корабль был поврежден. Если бы вы хотя бы догадались, а почему это я должен был о чем-то догадываться? Внезапно оскарился в ответ молодой адмирал, чей возглас заставил старого профессора с снова замереть на месте. Вы сами сюда приперлись. Вы сами, ни слова никому не говоря, направили свой корабль к тому самому кораблю, который находится на орбите планеты. Вам кто-то разрешал это делать? Нет, вы сами это сделали. И сейчас, после того, как вас там приласкали, вы пытаетесь найти виновных в том, что сами же изглупили. Мы вам вообще ничего не должны были предоставлять. Если вы не знаете, то пообщайтесь с главой Великого дома Лауриан, который также находится на торговой станции. Думаю, что она вам много интересного расскажет. Например, хотя бы о том, что вас здесь никто не ждал. Вас сюда не приглашали. И тот факт, что вам дали разрешением в Совете Содружества на нас никак не влияет. Мы не обязаны вам помогать. Насколько мне известно, вы себя задекларировали как вполне самодостаточных ученых, которые не нуждаются в какой-либо помощи. Вот вы сами и виноваты в том, что произошло с вашим судном. Нам сказали, что ваши челноки летают на планету. Наконец-то придя в себя, визгнул старый профессор, заставив молодого тролла слегка поморщиться. Я точно сам видел записи сенсорного комплекса, когда ваш челнок прошел мимо этого судна, направившись в сторону планеты. И сейчас вы мне будете говорить... Для начала и для протокола напомню вам о том, что тот самый гражданский челнок, который вы видели, имеет отношение именно к Великому Дому Лауриан, у которого есть какие-то торговые соглашения на планете. Опять резко оборвал его начавшийся словесный поток этот молодой адмирал-выскочка, чем заставил старого профессора буквально потерять остатки терпения. То есть свои претензии, пожалуйста, направляйте не к нам. Мы военные. Мы охраняем эту систему. Несколько попыток наших кораблей приблизиться к этому необычному суду на орбите планеты закончились плачевно, и больше мы в этом не участвуем. Вы готовы платить нам за предоставление? информацию. И то, я вынужден сразу вам дать понять, что большая частью такой информации обладает, опять же, Великий Дом Лауреан. Так что все запросы, пожалуйста, направляйте туда. И перестаньте передо мной и моими подчиненными размахивать своим сертификатом и разрешением от Совета Содружества. Для меня это все не имеет никакого значения. Они разрешили вам здесь проводить исследования? Прекрасно. Тогда мы вам и не мешаем. Но и помогать не будем. Потому что Совет Содружества ничего не сделал для сохранения данной звездной системы в безопасности. Где они были, когда сюда ломились те самые корабли-монстры? Не было здесь. Поэтому решать подобные вопросы они могут сколько угодно. Но мы вам помогать не будем, так как нам от этого нет никакой выгоды. Вот если вы заключите какую-то договоренность с Великим Домом Лауреан или хотя бы с нами, тогда мы возможно и поможем вам. Хоть чем-нибудь. Вот только не рекомендую вам делать такие глупости снова, вроде той, которую вы уже совершили. Прекратите активировать свои сенсорные комплексы. Для начала напомню вам о том, что вы не имеете права проводить активное сканирование данной территории без нашего разрешения. Здесь находятся наши защитные системы, и на кого вы работаете мы не знаем. Поэтому если заметим подобное снова, то будем вынуждены нанести упреждающий удар. А если вы захотите сканировать этот корабль направленным лучом... Попробуйте. Я могу показать вам то, что осталось от того корабля, который сделал подобную глупость по приказу прошлого руководства военной базы в этой системе. Интересно посмотреть на прожаренный как следует корабль? Давайте. Вам никто в этом мешать не будет. Глупцу не запретишь совершать ошибки. Однако, если мы заметим, что вы пытаетесь сканировать пространство этой звездной системы, а никак не корабль возле этой планеты, то будем вынуждены вывести ваши модули из строя направленными ударами. За этим мы точно проследим. И пока старый профессор набирал воздуха в грудь, этот адмирал как-то криво усмехнулся и резко отключил связь со своей стороны. Стороны. Так что старику оставалось только ругаться в полный голос. Ведь, по сути, его экспедиция действительно прибыла в данную систему, уже фактически опаздывая. Так как весьма неожиданно для себя он заметил на экранах сенсорных комплексов отметки нескольких специфических судов этого государства, которое здесь свило свое гнездо. У них тоже были специализированные научные корабли, и один такой корабль болтался возле торговой станции. Естественно, что старый профессор тут же буквально взвился. Именно у него было разрешение на проведение изысканий на данной территории, а эти разумные сунулись сюда без каких-либо разрешений. Именно поэтому он и приказал своему тяжелому крейсеру, который находился сейчас ближе всего к планете, отправляться прямо к этому необычному кораблю, один вид которого буквально завораживал, ведь по сути он не имел строгой и стабильной формы, словно какое-то чернильное пятно, перетекая из одного образа в другой. Это было просто поразительно, и теперь старый профессор хотел бы буквально руками пощупать этот корабль. Однако, как только его крейсер направился к этому судну и попытался просканировать этот объект направленным лучом сенсорного комплекса, в обратном направлении сверкнул мощный импульс и ударил в его корабль. Конечно, Конечно, экипаж не пострадал. Броня их защитила, но вся носовая часть превратилась в одну сплавленную корку. И уже только из-за этого можно было понять, что здесь их ожидают весьма неприятные сюрпризы. Естественно, что сам Фнир Гапук был возмущен тем, что его никто не предупредил о работе активной системы защиты этого корабля. И тут же принялся в прямом эфире высказывать местным военным свои претензии, в результате чего и состоялся этот разговор с адмиралом. Весьма неприятный, надо сказать, разговор. Старый профессор рассчитывал на то, что как только он продемонстрирует этот самый сертификат от Совета Содружества, то перед ним откроются все двери. Но оказалось, все куда сложнее, чем он себе предполагал. В первую очередь, именно по той причине, что оказавшиеся здесь разумные из той же империи Грагас, которая также входила в Совет Содружества, даже не скрывали того факта, что им плевать на подобные нюансы. Да, они не будут мешать ему проводить свои исследования. Но и помощи от них теперь просто не дождешься. Именно по той простой причине, что они банально не желали тратить свое время и ресурсы на чужаков. Ведь, по сути, они сами рассчитывали провести здесь все необходимые изыскания. И любая попытка старого профессора намекнуть на тот факт, что в данном случае они нарушают законы Содружества. Вот только они тут же ткнули в тот факт, что нигде в его сертификате не было указано, что именно он один имеет полное право проводить эти изыскания. Все это буквально бесило старого профессора. Но сделать уже что-то было просто нельзя. Тем более, что тот самый корабль, который он так глупо и легкомысленно направил в сторону обитаемой планеты, уже был достаточно сильно поврежден или потерял несколько весьма важных комплексов, которые были ему нужны во время работы. Хотя у него было дублирующее оборудование и на других кораблях, однако частично его эффективность оказалась под угрозой. И все это безмерно его раздражало». После беседы с этим адмиралом, оказавшегося весьма высокомерным ублюдком, профессор все же решился на беседу с главой Великого дома Лауриан, которая по какой-то неведомой причине лично курировала происходящее здесь события. Но и тут разговор тоже не сложился. Эта пожилая аграфка, недовольным взглядом смирившая прибывшего ученого, в ответ на его претензии и вопросы просто коротко пожала плечами. «Я не понимаю вас, профессор», — равнодушно посмотрела эта женщина на буквально пышущего гневом индивидуума, после чего просто констатировала факт. «Я не обязан обеспечивать вас данными. Если вы хотите провести эти исследования вместе с нашими учеными, в одной, так сказать, группе, то мы будем не против, и сделаем это именно после заключения всех необходимых договоренностей. Именно тогда, так уж и быть, мы поделимся имеющейся у нас информацией. Однако, учитывая тот факт, что вы требуете от нас поддержки, а сами ничего взамен давать не собираетесь, мы уже заранее понимаем, что никаких договоренностей тут и речи не будет. Вы же намереваетесь все эти исследования записать только на свой счет. раздел дело обстоит именно таким образом, то будьте добры сами проводить все все замеры и изучения. А мы не будем вам такую информацию предоставлять. У нас и свои интересы имеются. И извините, среди них почему-то нет желания помогать какому-то выскочке, который вдруг решил, что ему просто из-за того, что он вовремя подсуетился и получил какой-то там документ от секретаря Совета Содружества, все что-то должны. Вы находитесь на территории фронтира, профессор. Напомню вам. Вы обязаны предоставить мне всю ту информацию, которую уже успели получить. Снова взорвался криками старый ученый, банально чувствуя, что эта стерва, которая может быть его старше в несколько раз, явно что-то скрывает. Какие действия предпринимал этот корабль. Какое оружие он использует? Какова дальность воздействия этого оружия? Почему ваши челноки могут летать на планету, а другие нет? Там находится база древних, которую именно мне разрешено исследовать. Вы не имеете права без моих представителей, что вы только что сказали. Внезапно довольно зло сощурила свои достаточно красивые глаза Аграфка, чем заставила старого профессора буквально похолодеть в душе. Что именно мы и кому должны? Вы, кажется, профессор что-то недопонимаете? Вообще-то, в этой звездной системе мы появились гораздо раньше, чем вы вообще про нее узнали. И согласно всем правилам и нормам содружества, именно мы имеем право здесь что-то исследовать. не то, что вы получили разрешение от Совета Содружества, всего лишь защищает вас от того, чтобы мы. Вас не вышвырнули отсюда, как какой-то мусор. И не более того. Так что перестаньте орать. Вам здесь никто и ничего не должен. Радуйтесь хотя бы тому, что вас вообще сюда пустили. И так уж и быть, набивайте свои шишки. А насчет планеты? Так я вынужден вас предупредить о том, чтобы вы очередную глупость не утворили. Проблема в том, что этот корабль пускает на планету только тех, у кого есть договоренности с местными жителями. К вашему сожалению, в этот список вы не попадаете. То есть вы хотите мне сейчас сказать, что кто-то из местных жителей с этим кораблем контактирует? Тут же выпучил глаза профессор, но эта ографка даже не стала его слушать, а банально выключила связь, что вызвало очередную волну истерических криков со стороны старого ученого. При этом он краем глаза успел заметить, что на лице этой заносчивой стервы промелькнуло какое-то странное выражение, похожее на насмешку. Она решила посмеяться над старым ученым. Идиотка. Видимо, она еще даже не понимает того, насколько важную информацию выдала ему. Если этот корабль контролирует всех тех, кто попадает на планету и отсеивает только тех, у кого не было договоренности с местными жителями, то вполне логично было предположить, что догадка старого ученого верна. Кто-то из местных жителей имеет определенную связь с этим судном древних. Хотя вначале сам профессор подумал, что это полностью автоматическая система, которая в лучшем случае управляется искусственным интеллектом древних. Но если это так, то становится еще более загадочнее вся эта ситуация. Кто может иметь такие возможности? Ведь, насколько ему было известно, оборудование древних могло подчиняться только своим создателям. Неужели на этой планете есть кто-то из древних? Живой древний! Как только у него в уме промелькнула эта мысль, как небольшие ладони старого ученого буквально полностью вспотели. У него всегда так случалось, когда профессор Фнир Гапук чувствовал возможность получения огромных денег и результатов. И сейчас он буквально на уровне инстинктов понимал, что такое известие может стоить просто баснословных денег. Ведь представитель древних, да еще и живой, мог стать ключом ко всем их технологиям. Более того, такой индивидуум уже только сам по себе представляет просто невероятную ценность для содружества. Да что там для содружества? Для любого ученого, который интересуется подобными технологиями, этот индивидуум, Индивидуум будет просто невероятной находкой, так как, по сути, у большинства технологий древних была одна большая проблема к их активации, и это было именно ДНК их создателей. По большей части, оборудование древних активировалось только с использованием такого ДНК, а его под рукой ученых-содружества просто не было. Уже только поэтому старый ученый понимал тот факт, что, по сути, сейчас находится буквально в шаге от возможности стать единственным ученым в Содружестве, который мог бы научиться использовать такие технологии и разгадать все их секреты. Тут же, в своих мечтах, он стал чуть ли не хозяином одной из центральных планет содружества где сможет создать просто невероятно мощный по своим возможностям технологический научный центр. И именно он будет тем, кто начнет продвигать технологии Содружества на новый уровень. Однако для того, чтобы все это как-то получить и воплотить в жизнь, сейчас было необходимо все-таки постараться добраться до самой этой планеты. А как это сделать, если поблизости от планеты болтается этот проклятый корабль? Нет, корабль вообще-то не виноват. Но пока он мешает старому ученому, то может быть любым, хоть проклятым, хоть ненавидимым. А вот когда его технологии станут доступны профессору, то сам Фнир Гапук влюбится в это судно. И вообще... По законам Содружества, тот разумный, кто сможет найти любой бесхозный корабль, без имеющегося поблизости живого хозяина, и взять его под свой контроль, тот и будет его новым хозяином. Уже только поэтому можно было понять рвение старого ученого, который хотел получить такие возможности в собственные руки. И все только потому, что таким образом он сможет не только вынудить с собой считаться всех тех, кто только живет в Содружестве. Он сможет вынудить даже этих заносчивых аграфов из империи Грагас склониться перед ним. Ведь, судя по их опасениям, данный корабль был чрезвычайно мощным и опасным. Вот только сейчас информация ему все равно катастрофически не хватало. Первая же попытка отправить на планету челнок с научной группой при поддержке всего необходимого оборудования тут же провалилась, так как еще на дальней дистанции от орбиты планеты серия импульсов, промелькнувшая прямо перед носом челнока, четко дала понять, что их на планете никто не ждет. И после всего этого эфир данной звездной системы буквально взорвался руганью со стороны диспетчеров, сначала с торговой станции, а потом и со стороны боевой станции, так как оказалось, что подобные попытки, никак не санкционированные со стороны планеты, могут привести к серьезным проблемам. Из всех этих выкриков Стало понятно, что в последнее время этот корабль ведет себя достаточно агрессивно. Неужели были атакованы несколько кораблей, которые были достаточно далеко от планеты. Естественно, что подобное положение дел категорически не устраивало самого Фнира Гапука так как он намеревался постараться найти любой возможный способ, чтобы получить возможность пробраться на планету. Но ему не хотелось идти на поклон к этой заносчивой стерви, главе Великого дома Лауриан, которая, словно насмехаясь над ними, снова отправила на планету челнок с какими-то там грузами. Это все было настолько оскорбительно, что сам старый ученый был готов буквально на все. Однако, все происходящее сейчас вокруг его просто бесило. И в таком состоянии Фниргопук банально не мог ничего придумать. Попытка просканировать с дальней дистанции направленным сенсорным лучом, также не оправдала надежды профессора, так как практически сразу сверхмощный импульс от этого необычного корабля ударил по второму крейсеру ученого, попытавшемуся это сделать. Конечно, в этой ситуации сам профессор оказался весьма уязвим, так как теперь уже второй его корабль буквально остался без еще одного сенсорного комплекса. Хорошо, что еще сам корабль не особо пострадал. Хотя, как сказать, несколько бронеколпаков, прикрывавших его оборудование, сплавились в единый комок металла, и их пришлось демонтировать, что вызвало новые насмешки со стороны обслуживающего персонала как торговой станции, так и военной базы. И ученый теперь просто бился в истерике, так как понимал, что сейчас все эти разумные словно сговорились против него, банально не давая ему ни единой возможности получить желаемое. А ведь он был буквально в шаге от своего могущества. Только вот этот самый шаг он никак не мог сделать. Хуже всего было то, что он узнал о главном. Эта стерва как-то все же договорилась с местными жителями о том, что на планету отправится группа ее разумных, которые, посмеиваясь над старым ученым, старательно грузили на собственный челнок научное оборудование. После чего тот, без каких-либо проблем или препятствий, отправился к поверхности планеты. И этот факт буквально выводил его из себя профессор. «Я не понимаю ваших претензий». Удивленно распахнула свои глаза эта наглая стерва, когда ученый в очередной раз попытался воззвать к ее разуму и потребовать, чтобы представители ее великого дома оказали всю возможную помощь практически прямому представителю Совета Содружества, какую только было бы возможно. Вы хотели, чтобы вам никто не мешал? Так и происходит. Вам никто не мешает. Делать на этой планете что хотите. Попробуйте сами договориться с местными жителями. Мы же вам в этом не мешаем. Или вы думаете, что за вас кто-то будет пытаться решить эти вопросы? С вашей стороны это глупо. К тому же, подумайте, Думайте больше о том, каким именно образом вы сможете это сделать. Я об этом вам и говорю. Буквально брызгая слюной от приступа злости, снова заорал старый ученый, размахивая руками. Что при разнице в росте этих разумных выглядело для кого-то, возможно, даже и смешно. Как я могу с ними договариваться, если связи у меня с ними нет? Вы что, мне ее предоставили? А мы должны были это сделать? Снова показательно задумалась Аграфка, а потом, решительно встряхнув головой, насмешливо усмехнулась. Нет, мы не должны вам ничего предоставлять. И тот факт, что вы сами в чем-то ошиблись, является лишь вашим собственным упущением. Нас такие нюансы не интересуют и никак не касаются. Будьте добры больше нас не беспокоить, особенно по таким мелочам. Да, и пожалуйста, если вы хотите совершить самоубийство, я имею в виду попробовать снова прощупать данный корабль какими-нибудь направленными ударами или импульсами какого-либо излучения, делайте это все, пожалуйста, в стороне от объектов Великого Дома и нашей Империи. Повторюсь, мы вам ничего не должны, и если вы сами совершаете какую-то ошибку, то несите за нее ответственность сами. Попрошу вас больше мне не беспокоить из-за ваших глупых желаний. Это было последним шагом, который банально вынудил старого профессора буквально биться в истерике. Он даже потребовал у торговой станции предоставить ему связь с Содружеством, так как у него не было в распоряжении передатчика гиперсвязи. И все же ему предоставили такую возможность, при этом не забыв содрать деньги за подобный шаг. Все это буквально выходило за любые возможные рамки. Все эти услуги ему должны были предоставлять бесплатно, как представителю Совета Содружествия. По крайней мере, сам Фнир Гапук так считал. Однако оказалось, что этот идентификатор, да и сертификат от Совета Содружества – Не имели особого значения на территории Фронтира, не говоря уже про империю Грагас. Да, можно было понять то, по какой причине эти индивидуумы так на него злились. Именно из-за того, что у них таким образом отнимали возможность к изучению столь важных артефактов. Но по сути, даже несмотря на действия Совета Содружества, все эти разумные продолжали действовать по-своему. И об этом он и сообщил тому самому секретарю Совета Содружества, на поддержку которого сейчас так рассчитывал. «Профессор, я вас не понимаю, что вы вообще от меня хотите?» Раздраженно отмахнулся от его претензий данный индивидуум, который по сути сейчас Представлял перед ним власть Совет Содружества. Я получил для вас такое разрешение, как вы и хотели. И вы должны проводить эти исследования самостоятельно, как вы сами указали во всех договоренностях. Вы их проводите? Вам кто-то мешает их проводить? Я что-то не заметил в вашей информации даже одного факта о том, что вам там кто-то намеренно мешал проводить исследования. Ведь тут даже есть упоминание о том, что вас предупреждали о недопустимости определенных действий, которые могут принести к каким-либо проблемам или катастрофе. Предупреждали же? Да. Это классифицируется как помощь со стороны тех, кто там находит. Если бы не эти предупреждения, то, судя по вашим же словам, от вашей экспедиции уже бы давно ничего не осталось. Что вы сейчас от меня хотите? Чтобы я потребовал каких-либо условий для вас на территории той звездной системы? Так, по-моему, для вас и так все условия создали. Вам никто не мешает. Вы сами можете действовать полностью на свое усмотрение. Чего вы добиваетесь? Никто не будет пересматривать решение Совета Содружества. В нем четко сказано, что вы имеете право изучать эти артефакты. И вам никто не будет мешать. Вам кто-то мешает? Вам не дают возможности проводить исследования? «Да этот проклятый корабль!» – возмутился было профессор, но тут же понял, что сморозил глупость. Ведь, по сути, именно из-за этого корабля он сюда и прибыл, именно для того, чтобы его и изучить. А теперь из его собственных слов получалось так, что сам старый профессор жалуется на то, что объект для исследований оказывает определенное сопротивление. Это глупо в принципе, так как подобное было равносильно тому, что Фнир Гапук попытался заявить официальную претензию на сопротивление подопытного, которого он сам хочет разрезать на столе и посмотреть на цвет его внутренностей. Тем более, что даже первое высказывание этого секретаря открыто дали понять старому профессору, что в данном случае помощи ждать ему не приходится. Если подумать логически, то все действительно шло так, как ему и говорили. Ему дали возможность проводить исследования. И вмешиваться в это дело никто не собирается. А тот факт, что ученые из этой проклятой империи Грагас сами собираются что-то изучать, так это нигде не обсуждалось. Тем более, что буквально через пару дней в эту же звездную систему вошел еще один достаточно крупный тяжелый боевой корабль, имевший отношение к военным силам агарцев. Так как эти разумные тоже участвовали в защите данной звездной системы, они потребовали доступа к артефактам, которые здесь находится. Причем эта группировка кораблей прибыла в сопровождении боевых судов не ниже линкора. Их было аж пять штук. Естественно, что старый ученый тут же буквально взвыл от накатившего на него ощущения бессилия. Однако и агарцы отхватили несколько достаточно серьезных плюх от данного судна, что заставило их отступить. Честно говоря, в этот самый момент сам Фнир Гапук буквально услышал радостный хохот этой проклятой аграфки, которая наверняка в такой ситуации была буквально вне себя от радости, так как по сути все происходящее переходило всевозможные пределы. Все только из-за того, что в сложившемся положении именно ее великий дом оказался в более выигрышной ситуации. Хотя по сути и у них тоже вроде бы не было особых успехов. По крайней мере, так можно было бы сказать, если не учитывать того факта, что на планету уже отправилась группа ученых, которые намеревались провести исследование той самой базы древних на планете. Только вот получится ли у них это, этого никто точно сказать не мог. Да и сам старый ученый понимал, что пока у него просто недостаточно информации, шансы исправить положение у него банально отсутствуют. Тем более, что он опасал сейчас главного. Если сейчас именно аграфы смогут взять под свой контроль этот корабль, а это не мудрено с учетом того, как они умеют уговаривать на сотрудничество различных разумных, то тогда положение дел остальных ученых, которые оказались в данной звездной системе, будет весьма уязвимым, если не сказать катастрофическим. По сути, все его старания будут уничтожены на корню. Два уже поврежденных корабля нужно будет ремонтировать, а ведь он практически все остатки денег всунул в тот самый подарок, который передал тому самому секретарю Совета Содружества, и теперь рассчитывал только на то, что все же сможет заработать на этих исследованиях. Так что он мог оказаться в очень кризисном положении, что в принципе было бы нежелательно допускать. А что будет, если мы просто направим какой-нибудь исследовательский зонд по Траектории в сторону этого корабля Неожиданно сзади профессора раздался тихий голос В котором Фнир Гапук с большим трудом узнал голос Вечно ворчливого и всем недовольного лаборанта Который уже в который раз наводил идеальный порядок в лаборатории Взять и просто прикрепить к этому зонду какого-нибудь дроида Ремонтного, к примеру И отправить его как неуправляемый объект в сторону данного судна Пусть летит себе А как долетит, дроид его прямо на обшивке и закрепит Попутно мы получим информацию про этот корабль Хоть какую-то Уже готовясь обругать этого лаборанта, который сунул свой нос не в свое дело, старый профессор неожиданно замер. Ведь по сути в этой мысли была кроха истины, так как им никто не мешает это сделать. Исследовательский зонд никто не запрещает здесь использовать. А учитывая тот факт, что он не будет излучать никаких волн, заранее можно понять, что такой объект дойдет до корпуса корабля древних, как какой-нибудь небольшой астероид, не представляющий угрозы. Скорость у такого объекта будет небольшая. Угрозы как таковой он никому не несет. Так что система защиты не должна на него отреагировать. Тем более, если все подозрения Старого профессора верны, и можно сказать, что этот корабль полностью автоматический. Тогда этот своеобразный зонд спокойно дойдет до самого корпуса этого судна. А идея с дроидом тоже имеет право на существование. У ремонтных дроидов есть специальные анализаторы, которые позволяют им анализировать состав металла, с которым они работают. Вот пусть и сообщит о том, что это за броня такая, слишком уж подвижная. А там уже и видно будет. Если все получится, то премию получишь. Тихо прошипел профессор, тут же принявшись раздавать приказы, при этом успев краем глаза отметить радостно засиявшее лицо этого недалекого индивидуума, который вообще-то мог бы сейчас претендовать на участие в исследованиях, ведь это была его идея. Так что он мог бы сказать, что профессор должен поделиться частью славы именно с ним. Однако он об этом не думал. Да и зачем ему это было нужно? Данный индивидуум в первую очередь обычно думал только о том, сколько заработает и какой порядок будет в лаборатории. По сути, для самого старого профессора это был Идеальный исполнитель. А что? Глупых вопросов не задает. Свои обязанности выполняет достаточно честно и даже в чем-то спокойно. На эмоции профессор вообще никак не реагирует. Словно старик для него не существует. Хотя приказы выполняют всегда и до мелочей. И это все имело свое значение. Но идея с этим зондом была действительно просто превосходная. Ведь по сути, именно так они смогут хотя бы анализ брони сделать. Попавший на броню зонд, даже если и начнет сканирование системы, включая и сам тот корабль, по сути угрозы не вызовет. Ну кого уничтожит эта система защиты древних? Сам корабль, на броне которого прилип такой объект, Это же будет просто глупо. Так что решение оказалось буквально под рукой. Пока остальные не сообразили, что нужно делать, Фнир Гапук приказал подготовить необходимое оборудование. На всякий случай было решено сразу изготовить 3-4 экземпляра, после чего Челнок с таким грузом отлетел в сторону и под прикрытием флагмана экспедиции выпустил эти своеобразные снаряды в сторону этого весьма необычного корабля. Ведь по сути сейчас было необходимо собрать как можно больше информации, а учитывая тот факт, что представителям Содружества, которые находились здесь и не имели отношения к Империи Грагас, было банально запрещено использовать сенсорные комплексы во всю мощь, можно было понять, что в этом случае они просто не поймут того, что произошло. Конечно, действия всех этих разумных, которые принадлежали к экипажам кораблей ученого, не остались незамеченными, и представители военного флота Империи Грагас сразу же поинтересовались тем, что они делают, потому что не знали главного, чего именно он добивается, и несут ли эти своеобразные снаряды какую-то угрозу. Ведь, по сути, как казалось, на борту этого судна древних могли быть и достаточно большие запасы антиматерии, и в этой ситуации любой взрыв мог спровоцировать детонацию этого самого антивещества, что может банально уничтожить все в этой звездной системе. Сам Фнир Гапу, не собирался делать подобной глупости, так как в первую очередь он размышлял о результативности. А для этого ему было необходимо изучить не только сам этот корабль, но и базу на планете. И пока у него не было доступа к планете, сам ученый собирался любым способом собирать информацию, тем более, что конкурентов у него здесь казалось достаточно много. Как он рассчитывал, отправленные в сторону данного корабля исследовательские зонды с прикрепленными к ним дроидами-ремонтниками достаточно спокойно в течение суток летели сквозь космическое пространство, пока не достигли нужной цели, все расчеты были заранее сделаны. И по сути, когда их запускали, данные предметы должны были пролететь мимо места расположения этого корабля. Но никто не отменял обычную астрофизику и перемещение планет. Поэтому столкновение все же произошло. И профессор уже собирался было проверять данные, которые будут к нему поступать сплошным потоком, когда неожиданно выяснилось, что отправленные зонды уничтожены. Сам Фнир -Гапук был в шоке, так как не понял того, как все же это произошло. Ведь, по сути, этого не должно было случиться, так как эти зонды спокойно прошли даже своеобразное энергетическое поле, которое вокруг этого корабля пульсировало как какое-то сердце. Правда, сама эта ассоциация стала для самого профессора не совсем понятным открытием. Как такое возможно? Но сейчас не это было важно. Факт был в том, что энергетику этого странного защитного поля зонды все же зафиксировали. И когда фактически достигли обшивки судна, уже готовились полноценно начать работать. Именно в этот момент все и произошло. Уже потом, старательно анализируя все данные, которые успели передать эти зонды, сам профессор был вынужден признать, что ошибся именно по той причине, что в одном случае зонд банально накрыла волной той самой своеобразной псевдоживой брони, которая постоянно перемещалась, и что с ним случилось, теперь было непонятно, так как он банально исчез, словно его просто растерло в порошок. Тоже постигла и второй такой зонд. А вот третий, он успел достигнуть обшивки, которая была более-менее стабильной. Но в этот момент, когда он готовился начать работать, он передал какую-то странную информацию о том, что его инструменты выходят из строя, так как как начали усиленно разрушаться, словно они практически мгновенно подверглись воздействию какой-то невероятно сильной среды, вроде кислоты или ржавчины. Хотя, по сути, это было в принципе невозможно. Всего лишь по той простой причине, что эти виды оборудования были достаточно новыми и достаточно износостойкими. Уж на чем, а на оборудовании для своих исследований профессор Фниргопук никогда не экономил. А тут вдруг такое... Тем более, что фрагмент видео, которое он увидел, заставил его вздрогнуть. Ведь, по сути, прямо на его глазах можно было увидеть, как инструменты дроида-ремонтника, который пытался проанализировать обшивку, буквально разрушаются, рассыпаясь в прах. Более того, диагностика самого дроида успела передать сигнал о том, что такому же воздействию подвергся и его собственный корпус, после чего сигнал окончательно пропал. Судя по всему, обшивка этого корабля тоже имела весьма необычные свойства. И любой объект, который не имел отношения к этому судну, подвергался уничтожению. Но как это вообще было возможно? По сути, сам профессор этого не знал. Однако ему стало понятно, что подобные действия бессмысленны в принципе, как бы он ни пытался исправить положение. Так что его сейчас могло немного порадовать только то, что теперь и остальные ученые принялись изобретать что-то этакое. Вот только учитывая тот факт, что ему никто не помогал, сам старый профессор не собирался никому из них предоставлять информации о своем неудачном эксперименте. Пусть потеряются свои ресурсы, ведь он тоже в самом начале весьма глупо подставился. Однако сейчас он понимал главный нюанс. Учитывая тот факт, что гражданские челноки с торговой станции продолжали спокойно курсировать между своей базой и планетой, Фнир Гапук понял тот факт, что, по сути, ответ на все его вопросы находится именно там, на планете. Так что именно оттуда и нужно было начинать свой поход за знаниями. Вот только его челнок, который попытался прошмыгнуть след за таким же аппаратом, но только с торговой станции, был встречен достаточно агрессивно и даже получил повреждение. Именно поэтому ему стало понятно, что в данном случае не получится вот так вот обманом или нахрапом проскочить мимо такого злобного сторожа. Нужно было пытаться как-то решить этот вопрос, постаравшись договориться, или все же попробовать проникнуть на планету, банально обойдя защиту. Но с кем именно договаривались об этом всем аграфы? Ответ на этот вопрос у старого ученого не было. Поэтому ему сейчас было сложно определиться с решением такой необычной задачи. Но он все же надеялся на то, что сумеет выяснить тот факт, кто на самом деле стоит за всем этим. И тогда, постаравшись повлиять на ситуацию, он сможет обойти аграфов. Ведь по сути, сейчас сам старый профессор уже прекрасно понимал, что не могли эти выскочки так легко и просто договориться за спиной у всего содружества. Они явно каким-то образом нарушили правила и законы. А если это так, то есть шанс заставить их выполнять все то, что ему нужно, что тоже имеет свое значение для него. Даже если эти умники не захотят каким-то образом поддаться на его уговоры, всегда можно будет сообщить о подобном поведении с их стороны в Содружество. И тогда они будут вынуждены отдать ему все то, что уже сами успели узнать за это время. Главное сейчас найти способ этих разумных поймать на подобном преступлении, если получится. Но даже сейчас он не собирался отступать, так как понимал, что на данный момент вся ситуация сложилась именно таким образом, что данные индивидуумы считают себя безнаказанными. Но они очень сильно ошибаются. В Ниргапук сейчас был доведен до отчаяния, так как все его попытки банально проваливались. Именно поэтому он все равно найдет возможность. Даже если будет нужно, он постарается подкупить кого-нибудь с торговой станции, чтобы найти нужных себе разумных. И именно это сейчас и имело для него главное значение. Старательно размышляя над решением возникших перед ним весьма нетривиальных задач, старый профессор Фнир Гапук даже не обратил внимания на то, что тот самый лаборант, который подсказал ему такое с виду вроде бы неплохое решение вопроса, весьма задумчиво наблюдает за умственными потугами своего хозяина. И даже более того, он даже позволял себе иногда, когда старый ученый его просто не видел, насмешливо качать головой, банально осуждая все эти бессмысленные усилия. Это было и неудивительно. Ведь опытный агент концерна ЗУХ уже сам прекрасно понимал тот факт, в чем была основная ошибка старика. По сути, в этой ситуации данному разумному следовало бы стать более логичным. Оказавшись в такой ситуации, можно было бы попробовать договориться с представителями того самого Великого дома Аграфов, не теряя при этом ничего, просто пообещав перед этим часть информации последствии, в обмен на их информацию, но заранее уведомив их о том, что использовать его данные в собственных целях им будет запрещено, и в этой ситуации все было бы куда проще решить. Однако он хотел сделать все самостоятельно, и уже даже понес определенные потери, потеряв часть своих возможностей после того, как его корабли, выполняя глупый приказ, пытались просканировать этот необычный корабль на орбите планеты. А ведь по сути, всего-то и надо было, что банально подумать головой, так как любой наблюдательный разумный достаточно быстро понял бы, что в этой ситуации происходит что-то странное, так как если бы была возможность работать сенсорными комплексами, подобным и даже в чем-то наивным способом, то фактически все находящиеся поблизости суда сейчас не сводили бы своих сенсорных глаз с этого судна древних, так как на данный момент любая информация о возможностях представителей древних могущественных рас имела просто невероятно большое значение. А если этого никто не делает, тем более с учетом находящего здесь типичного научного корабля Империи Грагас, то значит здесь происходит что-то странное, ведь это логично. Однако старый профессор не стал ни о чем думать. Почему-то этот старый идиот возомнил, что все эти разумные по какой-то глупости банально ждут появления его корабля, а также и разрешения именно с его стороны на проведение подобных исследований. Что за глупость такая? Ведь ему уже четко дали понять, что никто не собирается к нему прислушиваться, а его мнение никого не интересовало. Однако старый профессор не понимал этого, и в результате этого понес потери. Достаточно серьезные, надо сказать, потери. Один его корабль вообще получил серьезные повреждения, которые так легко не устранишь. И по сути, если подозрения опытного агента концерна Зух подтвердятся, этому старому идиоту придется данное судно банально бросить, потому что оно просто не сможет путешествовать через гиперпространство после такого удара. Однако, сразу стоит отметить тот факт, что артефакты древних здесь явно имелись. Сам факт присутствия в этой звездной системе главы Великого Дома из Империи Грагас уже говорил о весьма серьезной заинтересованности данных разумных. Конечно, у него было определенное предвзятое отношение к графам. Вот только сам Гик Цапин прекрасно понимал тот факт, что столь значимая персона не стала бы отправляться даже под серьезной охраной на территорию Фронтира. Слишком тут опасно для нее. Однако, эта старая графка была именно здесь, и уже только поэтому стоило бы задуматься. Однако, тот самый профессор достаточно долгое не пытался этого понять. И даже когда его замысел с дроидами-ремонтниками и исследовательскими зондами банально провалился, он не стал себя обвинять в провале, а начал думать над тем, как бы ему кого-нибудь подкупить на торговой станции, чтобы те разумные помогли ему выманить какого-нибудь жителя этой планеты для беседы. Ему так хотелось получить доступ к поверхности планеты, чтобы начать там исследование, что этот индивидуум даже не пытался понимать того, что таким образом всего лишь совершает очередную ошибку. Вот чего он таким образом может добиться? Только того, что в том случае, если об этом станет известно, то его могут обвинить чуть ли не В промышленном шпионаже. А это опасно. Настолько опасно, что данному индивидууму следовало бы задуматься о последствиях. Однако этот старик сейчас думал только о том, какой именно результат он сам сможет получить, постаравшись добиться своих целей. Честно говоря, в этой ситуации даже сам опытный агент концерна уже понимал, что в данном случае риск был уже слишком уж велик. Так что ему все равно придется вмешиваться в эту ситуацию. Иначе этот старик снова совершит какую-нибудь очередную ошибку. И в этой ситуации сам сделает все так, чтобы все это положение осложнится многократно. А глава концерна Зух подобного просто не простит. Он накажет всех подряд, и даже собственного агента, который так сделал все возможное, чтобы добиться положительных решений. Вот только все сложилось именно таким образом, что этот старый идиот во всей этой ситуации не видел для себя никакой угрозы. И это было плохо. Положение лаборанта вынуждало Гика Цапина излишне осторожничать, потому что активность его стороны наверняка привлечет ненужное внимание. Итак, высказав мысль о том, что он получит премию, старый профессор спровоцировал ненужную агрессию со стороны своих подчиненных, которые теперь стали придираться к лаборанту-новичку буквально из-за любой мелочи. А все это ему мешало. И исходя из этого, он хотел найти возможность избежать совершенно ненужных проблем. Так что сейчас ему придется действовать своими методами. Тем более, что старый профессор уже не обращал внимания на лаборанта. Даже продолжал при нем что-то бубнить, рассказывая вслух о своих планах. Это насколько надо быть самоуверенным, чтобы позволять себе подобным образом выдавать свои секреты всем, кто присутствует поблизости. Но сейчас это все играло на пользу самому агенту. Ведь в этой ситуации данный индивидуум фактически сам озвучивал все то, что ему нужно сделать, благодаря чему у него была такая возможность. Так что на данный момент просто хотел помочь своему хозяину и не более того а тот факт что ему в данном случае больше повезло говорит именно о том что он хороший служака, и не более того он просто услышал высказывание профессора о том что было бы неплохо найти какие-нибудь контакты с разумными которые могли бы ему позволить проникнуть на планету и банально решил старому профессору в этом вопросе помочь а остальное уже не имеет особого значения хотя при всем этом сам гигцапин понимал что излишняя эффективность в таких вещах наверняка насторожит если уж не самого профессора то хотя бы тех кто ему противостоит и этот факт стоит заранее учитывать именно Поэтому он и постарался в первую очередь обратить внимание на тот факт, что часть поврежденных кораблей экспедиции было бы и неплохо отправить на торговую станцию. Там же есть ремонтные доки. А заодно можно и пообщаться с местными разумными. Например, банально попробовать уговорить их дать возможность побывать на планете. Слишком долго они находились в космическом пространстве. К тому же иногда даже те же медики такое рекомендуют. Так почему бы членам экспедиции не воспользоваться такой возможностью? Это имело определенное значение. И уже только поэтому можно было все-таки кого-нибудь разговорить. Не так уж и долго думая, старый профессор согласился на подобную хитрость. Как и следовало ожидать, те же самые представители Великого Дома Лауреан были не чужды заработком на стороне. И намек на то, что они могут заработать именно на ремонте этих двух кораблей старого ученого, фактически сразу дал себя знать. Сам же хитрый лаборант, которого премировали отправкой на торговую станцию, весьма аккуратно постарался привлечь к этому делу внимание обычных служащих. Хотя бы того самого пилота Челнока, который регулярно летал на планету. Так как можно было понять, что основная сложность заключается именно в том, кто именно туда летает. Именно от этого пилота он и узнал весьма интересный нюанс. Даже у аграфов создавалось стойкое впечатление того, что этот корабль древних четко контролировал все происходящее в данной звездной системе. К тому же сам факт того, что он не допускал на планету ничего из запрещенных или не согласованных с местными жителями грузов, уже говорил об этом. Ко всему прочему, на эту планету обычно разумные не летали большими группами, а от силы 2-3 разумных. Если же в челнок садилось больше разумных, или же был погружен какой-нибудь необычный товар, вроде боевых дроидов или оружия, такой челнок тоже не мог пролететь, так как его банально не допускали на планету. Уже только поэтому можно было понять сложность всего сложившегося положения. Теперь можно было понять, что догадки старого профессора в чем-то были верны, имеется в виду его предположение, что кораблем управляет кто-то с планеты. Но, судя по всему, этого никто особо и не скрывал. Вот только сам профессор не понимал некоторых вещей. Или, может быть, просто не хотел понимать. Хотя при всем этом сам опытный агент концерна ЗУХ уже понимал, что если на планете есть кто-то, кто может контролировать этот корабль древних, то он должен попасть в руки хозяина концерна. Ведь тогда фактически сразу все эти технологии окажутся в нужных руках. И сам Гиг выполнит свое задание. Но при всем этом он понимал и то, что в данном случае будет слишком велика сложность проведения подобной операции по изъятию такого индивидуума с планеты. Ведь по сути сейчас за этим разумным будут охотиться все, и не только ученые. Ученым в первую очередь от него нужен доступ к кораблю и технологиям древних. А представители концерна наверняка захотят узнать то, каким именно образом сам этот разумный получил подобную возможность работать с технологиями древних. Как результат, возникнут определенные сложности, от которых никуда не денешься. Скорее всего, данный индивидуум имеет какие-то знания, которые нужны концерну. Или же даже более того. Возможно, у этого индивидуума есть не только знания, но даже кое-что еще. Вдруг он имеет даже родословную, идущую к этим существам. Если это так, то он точно попадет в лаборатории в руки ученых концерна. Подобный вопрос даже обсуждаться не будет. Мнение этого индивидуума никого не интересует. Его судьба заранее предрешена. Хочет он того или нет. И уже только поэтому Гиг понимал и то, что до данного существа, кем бы оно не было бы, должен добраться именно он. По той простой причине, что в данном случае все эти ученые банально испортят ему это дело. Вот, например, взять хотя бы этого самого старого профессора. Что он может предложить такому весьма интересному индивидууму? Да, по сути, ничего особенного. Да, у него на борту корабля есть некоторые артефакты древних. Только вот пользы от них нет никакой. Возможно, они и стоят пару сотен миллионов. Ну, прекрасно. А дальше что? А вот у хозяина концерна ЗУХ таких артефактов в коллекции наберется миллиардов на 20. А то и больше. В данном случае этому разумному будет чем заняться, если он согласится добровольно сотрудничать. А если нет, все равно будет сотрудничать. Только уже по принуждению и без какой-либо оплаты. Да, сам Гиг прекрасно понимал, что придя в концерн, этот разумный сам себе подпишет смертельный приговор. Ведь такие знания и возможности хозяин концерна никогда не отпустит на свободу, даже на мнимую. Более того, этот индивидуум, скорее всего, навсегда переедет в какую-нибудь сверхсекретную лабораторию, где бесконечно будет участвовать в тамых невероятных экспериментах. Да, будет считаться, что он для кого-то работает. Будет даже отдельный банковский счет, на который будут поступать огромные деньги. Именно для него. Вот только воспользоваться этими деньгами он никогда не сможет. Почему? Да кто же его отпустит куда-нибудь даже на простейшую прогулку по магазинам? Или, например, на ту же курортную планету? Поплескаться в изумрудных волнах теплого моря. Как бы не так, даже на тех планетах, где власть принадлежит концерну, такого индивидуума, без усиленной охраны в несколько сотен боевиков, а также пары десятков тяжелых и сверхтяжелых штурмовых дроидов, никто и никогда не отпустит. Слишком важная информация в голове у этого индивидуума кем бы он там не был бы, это уже не имеет значения. Значение имеет только тот факт, что у него в руках имеются все эти технологии. Именно поэтому весьма необычный и слегка туповатый лаборант и принялся собеседовать с пилотом челнока, который чаще всего летал на планету. Старательно уговаривая того согласиться передать всего лишь пару предметов на планету. Ведь он знает о том, с кем именно там общаются те же аграфы. Вот пусть передаст им своеобразный передатчик, с помощью которого уже сам старый профессор сможет договориться о высадке на планету. А когда это произойдет, сам тот старик отправится туда. А кого он с собой возьмет? Естественно естественно, что именно своего верного и послушного лаборанта. Сам он в одиночку туда не отправится. Но не будет же он сам там какие-то раскопки производить. Такие усилия для него не соответствуют статусу. Это будет делать тот самый лаборант. А уж сам гигцапин постарается выследить того, кто нужен концерну. Живым и невредимым. Что с ним будет потом, опытного агента уже никак не интересует. Не его это дело. Для него важно то, что именно этот разумный может дать доступ к кораблю древних. И тогда представители концерна только за такую возможность заплатят ему, в частности имеется в виду сам агент, не 1 миллиард кредитов. И позволит ему как следует отдохнуть, отдохнуть от души и в конце концов воплотить свои планы в жизнь. Ведь он намеревался все-таки сделать все возможное, чтобы скрыться от внимательных глаз кураторов концерна ЗУХ. И в данной ситуации эти самые деньги ему и позволят совершить подобное, так как в этом случае будет важно сделать все быстро и аккуратно, а остальное пока что значения не имеет. «Мы прибыли в нужную систему. Адмирал, вежливо поклонившись, сидевшему в кресле адмирала достаточно молодому Агарцу, стоявший возле приборов системы обнаружения и наблюдения раб, уже привычно объяснил, что происходит, даже не обращая внимания на то, что обращается к человеку, сидевшему в кресле как раз прямо напротив огромного экрана, на котором можно было легко увидеть все происходящее. Вот только в данной ситуации это было правило, которое необходимо было соблюдать, и поэтому данный индивидуум действовал согласно всех приказов и инструкций, вбитых в него буквально до нервных окончаний». Сам же Бурхаген с весьма мрачным лицом наблюдал за происходящим. Сейчас ему нужно было сделать все возможное, чтобы его родное государство все-таки получило информацию касаемо технологии, которые использовались в этой звездной системе. Хотя он сам инстинктивно понимал, что это будет не так легко, как может показаться на первый взгляд. И все только из-за того, что он совершил ошибку. Да, сам адмирал не считал это ошибкой. Он сделал все, что только мог. Вот только сам молодой император, как и следовало ожидать, был весьма недоволен таким провалом. По сути, в первую очередь, этот молодой разумный, который властвовал сейчас во всей эгарской империи, имел право гневаться, ведь ресурсы, которые были задействованы для атаки на эту звездную систему, были просто запредельными. Однако все случилось так, что и у самого адмирала обнаружились враги, которые с большой радостью постарались бы свалить на него всю возможную вину за этот провал. Ведь был фактически полностью потерян один дредноут, и тот факт, что часть его модулей и орудий уцелели, в данной ситуации говорило отнюдь не в пользу самого адмирала. Уже только поэтому он сам сейчас прекрасно понимал, что сейчас ему просто необходимо найти способ заслужить одобрение со стороны императора. И для этого ему придется пойти на определенные жертвы. Тот самый придворный, который его и выручил, фактически приняв на себя часть проблем, поставил военного перед фактом. Им необходимо найти способ сделать так, чтобы те самые технологии древних, которые могли попасть к их врагам, все же оказались именно у их родного государства. И тогда многим разумным придется пожалеть о том, что они когда-либо пытались каким-либо образом перейти дорогу могущественному государству, и тем более самому императору Ньянме 15. Это было важнее всего. Ведь от этого напрямую зависело и то, насколько эффективными смогут быть и войска самого Бура Хагена. Если в руки ученых Агарской империи попадут те самые технологии по превращению мертвецов в тех самых монстров, то тогда с ними будут вынуждены все считаться. Никто не сможет противостоять их силе. Да и кому это захочется? Таких идиотов в Содружестве просто нет. Конечно, сам адмирал никогда не хотел бы применять такое оружие. Так как сам прекрасно понимал, что в данной ситуации опасность заключается именно в том, что подобное оружие фактически лишит Агарскую империю их основного источника дохода – рабов. Но его же не обязательно использовать. Достаточно и того, что все будут знать о его присутствии и наличии в руках представителей империи. Тогда все их будут просто бояться. Хотя сам адмирал Бурхаген не понимал того, зачем такое оружие вообще может кому-то понадобиться. Все только по той простой причине, что сам в первую очередь прекрасно понимал, что хороший командир и стратег может победить даже без наличия такого оружия. Точно так же, как, например, он сам едва не вы победу из рук старого противника и государства. Да, он задействовал достаточно большие силы, но мог справиться с врагом и с минимальными потерями, так как в данном случае результат был бы налицо, если бы не произошло это проклятое вторжение кораблей-монстров. Ведь это именно они ему все и испортили. Конечно, сам Бурхаген мог продолжать сражение с исконными врагами их государства, и даже победил бы. Но как бы он тогда остановил вторжение этих кораблей? К тому же он не знал главного. Как на его действия в этой ситуации отреагировал бы тот самый корабль древних, взлетевший с планеты, который до сих пор болтался на орбите той самой планеты, создав своеобразную зону безопасности вокруг себя. Ведь об этом никто не мог ничего точно сказать до сих пор Возможно, он точно так же мог бы расстрелять и все дредноуты Империи как самые корабли-монстры И тогда вообще никакой славы не было бы Хотя и сейчас у него особой славы не было, но по крайней мере у него хотя бы была возможность исправить положение, что имело большое значение. Тем более, что тот самый придворный объяснил адмиралу тот факт, что если все получится, то именно они и будут исполнителями воли императора в ближайшие годы, а это просто невероятно огромные деньги и возможности. И потом им нужно будет достаточно просто вовремя уйти, чтобы не доводить ситуацию до абсурда. И в этом случае те разумные, которые хотят попытаться занять их место, просто столкнутся с тем фактом, что поблизости не будет никого. Как результат, у них будет шанс занять место, которое те так жаждут. Но столкнувшись с таким нюансом, такие люди, которые готовы к интригам, тут же попытаются обнаружить какую-либо каверзу. Но именно из-за этого они банально потеряют время. А молодой император отнюдь не тот человек, который терпит вокруг себя нерешительных разумных. Да, он не любит и слишком наглых, но и нерешительных тоже не терпит. Так как в первую очередь ему нужны те, кто действует эффективно. Именно на это сейчас и был весь расчет, как самого придворного, атака адмирала Агарского военного флота. И для этого Бурхаген взял под свое руководство небольшую эскадру боевых кораблей, в состав которой входил всего лишь один линкор. Это была научная миссия, и по сути ничего другого тут и быть не должно. С ними шел еще один тяжелый линкор, переделанный в научный корабль. Такие сюда тоже иногда были нужны в Агарской империи. Этот корабль был буквально битком, напичкан самым высокотехнологичным оборудованием для проведения исследований, а сам адмирал был обязан просто обеспечить его безопасность, что он и собирался сделать в начале экспедиции. Однако, когда они пришли в данную звездную систему Фронтира, оказалось, что здесь таких умников вполне хватало. Были даже те, кто пытался чуть ли не нахрапом взять все то, что им не принадлежит. Например, были даже ученые, которые приперлись сюда с разрешением от Совета Содружества, которые начали сразу ставить условия. Некоторые из них даже додумались до того, чтобы попытались у представителей Агарской империи потребовать отчета о том, какую информацию они имеют. И вообще, чем могут поделиться? Это было глупо само по себе, так как агарцы ни с кем и ничем делиться не собирались. Однако сам факт того, что местные аграфы умудрились как-то найти способ обходить защиту, по крайней мере, одиночным гражданским челноком, который теперь мотался на планету с какими-то там грузами, можно было понять и тот факт, что базу древних на планете уже весьма усиленно изучают, о чем сам адмирал был вынужден прямо заявить ученым. Естественно, что им это все категорически не понравилось, и они даже попытались каким-то образом надавить. Только вот давить они почему-то пытались именно на самого агарского адмирала, что уже само себе выглядело глупо, так как по сути Бурхаген в данном вопросе им ничем помочь не мог. Все только потому, что был военным буквально до мозга костей, и для него подобное требование было вообще непонятным. Только вот сами эти умники, которые пытались надавить на адмирала, даже не понимали главного. Именно он и был тем, на кого давить бессмысленно. Он был представителем императорской власти и был обязан всего лишь обеспечить их местом для работы. Что он сделал? предоставив им возможность проводить исследования. Однако несколько москитов со специализированным оборудованием они практически сразу потеряли, так как те пытались приблизиться к кораблю древних. Но оказалось, что вокруг него есть определенная зона безопасности, в которую этот корабль никого постороннего, кроме того проклятого гражданского челнока Аграфов, не допускает. А это значит, что были какие-то условия, про которые им нужно было как можно быстрее узнать. Но ученые бились головой в стену. Сами не понимая того, что нужно сделать, они пытались силой проломить проход себе там, где нужно было действовать хитростью. И именно поэтому такое положение дело Адмиралу категорически не понравилось. И сначала он попытался объяснить этим разумным величину их ошибки, попытался сам дать им понять, что есть нюансы, которые даже им нужно соблюдать. Вот только это было практически нереально. Нереально сложно. Именно потому, что эти индивидуумы банально не видели у себя под носом ничего. В конце концов, один из ученых придумал способ, который заметили рабы самого Адмирала. Ученые из Агарской империи вообще не заметили того, что их потенциальный оппонент решил использовать в пассивном режиме исследовательские зонды, которые отправлял в сторону корабля древних, зависшего возле Обитаемые в этой звездной системе планеты. По сути, эти зонды представляли из себя неактивные объекты. И только потом, когда те уже приближались вплотную к кораблю цели, они пытались что-то сделать. И вполне возможно, что там был даже получен какой-то результат. Однако представители Агарской империи этого не знали. А один из ученых по какой-то глупости вдруг предложил попробовать бомбардировать этот корабль тяжелыми торпедами, чтобы взять образцы его брони. Вы совсем идиоты? Я сейчас вас привяжу к торпеде и запущу в сторону звезды. Услышав такое весьма глупое предположение, сам адмирал не выдержал и отвесил довольно тяжелую плеуху этому заносчивому умнику, принялся орать на столпившихся перед ним ученых, в которых от этого слова было только одно название. Вы совсем болваны? Я же вам сам рассказывал о том, что этот корабль применял снаряды с антиматерией. Вы хотя бы знаете, сколько этого антивещества имеется сейчас на борту данного судна? Что произойдет в том случае, если оно из-за ваших идиотских идей вдруг взорвется? Где на его борту находится этот склад с Вы это хотя бы знаете? Нет? Так какой идиот придумал пытаться его торпедировать? Вы же не знаете того, в какую часть корпуса этого корабля нужно направлять ваши проклятые торпеды. Но при этом с полной уверенностью голосом заявляете мне о том, что это будет лучший вариант получить образцы его брони. Вы точно идиоты? И я об этом обязательно доложу императору. Сегодня же. «Пусть пришлют мне нормальных ученых, которые головой думают». После этого крика ученые тут же стушевались, так как он действительно их предупреждал о наличии на борту данного судна запасов с антиматерией. И действительно, не стоило сбрасывать со счетов тот факт, что никто не знает, сколько именно ее там может быть. Может быть всего лишь несколько торпед, которые этот корабль уже израсходовал. Может быть и такое. А может быть у него на борту имеются и реакторы с антиматерией. Тогда все обстоит куда хуже, так как взрыв реактора с антиматерией сравнивать с взрывом торпеды или какой-нибудь боеголовки с подобным антивеществом просто бессмысленно, И б потому, что реактор взорвется раз в 20, а то и 30 сильнее, чем любая подобная боеголовка. То есть, сразу можно понять, что если на борту этого корабля есть хоть один такой реактор, то его подрыв может нанести существенный вред всей этой звездной системе. Про ту самую планету, возле которой находится этот корабль, тут и говорить не приходится. Про нее можно будет просто забыть, по той простой причине, что она превратится в лучшем случае в обугленный камень, который уже никому не будет интересен. Разве что, если какие-нибудь шахтерские корпорации захотят производить на ней изыскание, чтобы раздобыть ресурсы, скрытые в недрах самой этой планеты. Но не более того, ни атмосферы, ни природы на этой планете уже не будет. Вся вода, которая там имеется, мгновенно испарится, как уже было сказано, в лучшем случае для этой планеты. В худшем же случае даже камень может испариться, и тогда сама эта планета тоже исчезнет. А сам факт того, что в этом месте была планета и вдруг исчезла, может серьезно повлиять на гравитационные потоки в самой звездной системе. И чем это будет чревато, никто сказать не может. Некоторые ученые, как уже знал и сам адмирал, выдвигали теории о том, что в такой ситуации может начаться неконтролируемое изменение в самом ядре звезды что в конце концов может привести к своеобразному коллапсу, и вполне возможно даже возникновению новой или сверхновой. Все это были теории, и доказать их на практике в данном случае никто просто не рисковал, потому что очень опасно это было. К тому же в Содружестве пока что не было оружия, способного совершить что-то этакое, по той простой причине, что это было невероятно опасно. Да и никто бы не рискнул вообще пойти на такое. Да, конечно, были артефакты древних, которых, кстати, на борту этого самого корабля древних тоже может быть немалое количество. Что произойдет, если некоторые из этих артефактов соединятся друг с другом? Насколько Насколько было известно из некоторых весьма неудачных опытов, в такой ситуации может даже черная дыра возникнуть. И кто пойдет на это? Агарский адмирал точно не хотел по глупости погибать. Именно поэтому Бурхаген сразу и предупредил всех этих ученых, что у него есть право казнить. Именно их, если будет что-то не так. Они, конечно, так сказать, какие-то там научные светила с именем на всю империю, а кто-то даже и в содружестве про них слыхал. Вот только сам адмирал плевать на это хотел. Для него имело значение только эффективность, а пока что с их стороны он никакой эффективности вообще не видел, и это его раздражало. All right. К тому же сам факт того, что даже Совет Содружества прислал сюда своих ученых, уже говорил о том, что в скором времени здесь появятся и новые умники. Так как эти ученые наверняка посылают информацию при помощи гиперпередатчиков Содружества. Возмущение гравитационных полей в момент возникновения таких импульсов улавливало оборудование научного корабля Агарской империи. Да, сами эти возмущения были не слишком глобальными, но не заметить их было невозможно. Из чего следовало, что обмен информацией с Содружеством идет прямым ходом. Только вот императору Ньянме XV пока что показывать и докладывать было просто нечего, а значит этим ученым нужно начать действовать. В конце концов, он сказал им о том, что если они не будут добиваться результатов, то ему придется по одному из них каждую неделю банально и весьма показательно наказывать. Нет, он не собирался казнить такие важные для империи ресурсы. Это глупо, для них самая страшная казнь это тот же самый рабский ошейник на шее, а для императора это потенциальный подарок. А что? Так Агарской империи приходится подобному умнику платить достаточно большие деньги за его работу на благо государства, а в ошейнике он будет работать бесплатно, и даже будет радоваться тому, что его вообще покормили. Да и выбора у них уже больше не будет. Чем и собирался воспользоваться адмирал. К тому же в данной ситуации сам Бурхаген будет в своем праве. И все именно потому, что у него есть приказ императора получить эту информацию. Он этих умников сюда доставил в целости и сохранности. Дал им возможность работать. А раз пользы они не приносят, то как свободные люди, они умрут. А что? Раб это уже не свободный человек. Да, большая часть из них имеет отношение именно к коренной расе Агарской империи. И по сути, кто-то мог бы сказать о том, что они не Гуча. Да, так оно и есть. Но раз они не выполняют приказы императора и не делают все, что должно, особенно с учетом кризисности ситуации, именно из-за находящихся поблизости конкурентов на этом поприще, то так уж и быть, сейчас они уже Гуча. А потом они вообще станут вещью. Тем более, что адмирал тоже имел возможность постоянно общаться с империей, так как у него на борту линкора специально был установлен гиперпередатчик. Такое делают редко так как подобное оборудование занимает достаточно большой модуль, но выбора не было. Сам адмирал прекрасно понимал, что ему надо держать связь с империей и постоянно информировать того самого придворного, чтобы уже тот старательно радовал молодого императора новыми достижениями их экспедиции. И первые снимки этого необычного корабля древних, да и самой планеты, которая может стать житницей для арабских рынков империи, явно порадовали императора, а вот дальше радовать было просто нечем. И поэтому адмирал уже начинал терять терпение. Он, конечно, сам прекрасно понимал тот факт, что в данной ситуации лучше начать изучение с планеты, С того самого места, откуда и взлетел этот корабль, с той самой базы, откуда било то самое мощное изумрудное свечение, уничтожившее аж три корабля-монстра за один удар. Может быть, там есть что-то очень важное и дающее возможность как-то воздействовать на этот корабль, ведь аграфы-то как-то получили возможность летать на планету? Более того, они продолжали летать на нее даже когда появился этот корабль, что открыто говорило о необходимости проведения исследований на планете. Однако агарские ученые, увидев перед собой этот корабль древних, теперь буквально на стенку лезли от желания высадиться на его борт, но при этом даже не понимали того что по сути подобного в принципе сделать не могут. Один из них даже предположил, что можно было бы банально подлететь к нему на реактивном ранце и поискать вход. А вот и первый идиот для ошейника раба. Тяжело вздохнув, адмирал Бурхаген тут же махнул рукой своему помощнику, который сразу же бросился к этому ученому и сбив того с ног на пол, тут же нацепил на шею это весьма нежелательное для свободных жителей империи украшение. Молодец. Только вот где ты собрался там искать вход, если броня выглядит как сплошной монолит? Более того, она живая и постоянно перемещается. Неужели ты где-то там? увидел. Может быть ты где-то увидел и своеобразные ворота ангара? Мы даже сопла двигателей там разглядеть не можем, а ты такие идиотские предположения выдвигаешь. Ну что же, вот ты первый и полетишь к этому кораблю с реактивным ранцем. Адмирал не шутил, когда это говорил о таких вещах. И ученые должны были убедиться на своем опыте в том, что все это были далеко не шутки. Именно поэтому этого новоявленного раба, который так и не смог прийти в себя после случившегося, обредили в защитный скаф, на спину одели реактивный ранец и отправили в опасную зону по направлению к этому кораблю древних. Картриджей и топливо для ранца у него должно было хватить как раз до этого судна древних, так как возвращаться ему было нельзя. По крайней мере без каких-либо результатов. Вот долетит он до этого корабля. Поползает сам по его броне. Глядишь, и люк какой-нибудь про который. Так радостно рассказывал И тогда можно будет назад возвращаться Для первого импульса топлива у него будет достаточно А потом уже просто по инерции он долетит до края опасной зоны Где-то за пару недель Где его и подберут За это время он как раз и поумнеет Сопротивляться как-то воздействию ошейника раба данный индивидуум просто не мог Хотя было заметно, что пытался Несколько раз его тело сводило судорогами от импульсов ошейника Вполне возможно только по той причине, что у него возникали мысли попытаться вырваться или сбежать Но приказ был однозначный Долететь до корабля древних и взобраться на его обшивку На всякий случай ему дали также и несколько простейших приборов для проведения анализов Может ему удастся узнать, что это за обшивка такая По сути, хотя примерно центр этого корабля можно было определить, но точно его габариты понять было невозможно Так как этот корабль постоянно перемещал свою броню А различные выступы на ней ходили буквально волнами по его поверхности Если присмотреться, то можно было понять, что его размер мог разниться Буквально от 1 до 2 километров Вот куда стрелять теми торпедами эти идиоты вообще собирались? Если в центр, то там все равно должно быть что-то вроде реакторного отсека или гипердвига. И уже только поэтому подобной глупости делать было категорически нельзя. Потому что, скорее всего, на этом корабле может иметься реактор на антиматерии. Если он там есть, хотя бы один, то могут быть большие сложности. А судя по размеру корабля, таких реакторов там будет куда больше, чем один. Именно поэтому адмирал и хотел, чтобы эти ученые на себе поняли, что творят. Одинокий пилот на моските подбросил этого идиота до ближайшей границы запретной зоны. И сбросил его по направлению к кораблю древних, который все еще темнел возле планеты. А что он будет делать дальше, это были уже его собственные проблемы. Но приказ не оставлялся ему какой-либо возможности. Так что вскоре загорелись слабые выхлопы из сопел реактивного ранца, и он начал свой медленный многочасовой полет в сторону цели, а сам адмирал мог только головой покачивать. В конце концов он не выдержал и приказал, чтобы ему сообщили, когда этот идиот либо погибнет, либо достигнет цели. Остальное его уже не интересовало. Хотя что-то ему подсказывало, что больше про этого дурака он уже сам ничего не услышит. Всего лишь по той простой причине, что все попытки, которые до этого случая предпринимали различные разумные, банально проваливались. Да, обычно никто не погибал, автоматически объекты уничтожались, а объекты с экипажем или пилотом получали серьезные повреждения и потом уже по инерции своего движения выходили за пределы опасной зоны, где их и подбирали спасатели. Однако был один такой случай, про который он уже и сам знал. Ему военные империи Грагас рассказали, которые здесь были в прошлый раз, хотя того старого адмирала Пиира, который здесь с ним столкнулся, уже здесь не было. Был какой-то молодой выскочка, который вел себя слишком нахально, и уже только поэтому можно было понять, что здесь произошло много интересного, пока самого Бура Хагена здесь не было. Так вот, рассказали ему о том, что предыдущий адмирал по Слал москит-разведчик пролететь вплотную к этому кораблю древних и постараться просветить его с помощью своего сенсорного комплекса. Этот москит разогнался как следует и хотел было на скорости проскочить опасную зону. Однако, когда он приблизился практически вплотную к этому странному кораблю, сам этот москит был уничтожен. Вместе с пилотом он просто испарился от прямого попадания сверхтяжелого пульсара. А то, что пульсар на этом корабле древних был сверхтяжелый, никто не сомневался. Ведь одного расфокусированного импульса из этого оружия хватило даже на то, чтобы поджарить крейсер-разведчик. Да, не уничтожить его. А именно жарить фактически поплавив всю его броню. И уже только поэтому можно было понять величину угрозы такого выстрела. Тем более, когда это происходит в упор. Судя по всему, сам пилот этого москита-разведчика даже не успел понять того, что с ним произошло, когда его москит просто перестал существовать. Глупая смерть. А главное, просто бессмысленная. Ведь он так и не успел ничего узнать. Наверное, как ничего не успеет узнать и этот идиот, который сейчас со своим реактивным ранцем направлялся в сторону данного судна. Ну а что он хотел? Сам выдвинул предположение. Будь добр, сам и проверяй. А то развелось тут умников Множество. И по сути сам Бурхаген уже прекрасно понимал тот факт, что чаще всего эти ученые рассчитывают на то, что проверять подобные нюансы будут какие-нибудь рабы, а они будут продолжать сидеть в безопасности, руководя с максимальной дистанции. Но уж нет, сам адмирал им этого не позволит. К тому же все его рабы были просто превосходными специалистами. А эти умники в первую очередь рассчитывали именно на то, что жертвами в этих экспериментах будут именно военные. Естественно, что подобное развитие событий его ни в коей мере не устраивало. И поэтому сам адмирал сразу дал всем понять, что ученые за свои идеи отвечать будут собственной головой. Как он и предполагал, через 10 часов ему доложили о том, что объект, все же достигший борта корабля древних, банально исчез. Он пропал как из эфира, где было слышно его молитвы и просьбы разрешить вернуться обратно, так и с экранов пассивных сенсоров, которые могли контролировать эту территорию. Судя по всему, он тоже был уничтожен. Однако ни вспышки, ни всплеска энергии просто не было. «Вот вам и доказательства», — криво усмехнулся адмирал, заметив взъерошенные и бледные лица остальных ученых, столпившихся на мостике его флагмана. На борту этого корабля есть и другое оружие, предназначенное для ликвидации мелких и пассивных объектов. Вроде таких идиотов, как вы. Еще кто-нибудь хочет отправиться туда на реактивном ранце и попытаться взять какие-то анализы? Сколько раз вам круглым и законченным идиотом можно повторять одно и то же? Этот корабль взлетел с планеты. На планете есть база древних, откуда било сверхмощное оружие. Вы себе хотя бы саму мощность этого оружия представьте? Оно било с планеты, сквозь атмосферу, и достало аж до края звездной системы, откуда и шли корабли-монстры. Неужели до вас так и не дошло, что это оружие просто невероятной силы, мощности и эффективности. И оно находится именно на планете. Вы должны сейчас найти любой ценой способ попасть на планету. «Там база, и там сейчас хозяинчают аграфы, а вы сидите здесь. Мне отчитываться через пару дней перед императором. Делайте хоть что-нибудь, иначе вам не сдобровать. Я не буду прикрывать вашу бездеятельность». Однако, судя по всему, все эти ученые настолько сильно перепугались, что даже думать не пытались. Хотя, один все же додумался попробовать на челноке залететь с обратной стороны планеты, которая скроет этот объект от корабля древних на орбите, и попытаться уже в атмосфере, фактически на бреющем полете, над поверхностью океана все же долететь до того самого материка, который на этой планете был единственным. Естественно, что он рассчитывал на военного пилота, однако адмирал Бурхаген своих пилотов не дал. Он разрешил им использовать своих рабов-пилотов. У них же есть различные рабы для того, чтобы действовать во время экспедиции. Не всегда рядом военные империи бывают. Вот пусть и отправляют их. Хотя, у него снова было достаточно плохое предчувствие насчет этой операции. Но говорить то, что он думает, адмирал просто не стал. Потому что понимал, что ученым надо самим постараться. Так как потом они могут заявить, что именно адмирал им и мешал. Он же дает им возможность проявить свои знания и умения. Вот пусть стараются. Как и следовало ожидать, тот самый челнок, который отправили ученые, несмотря на то, что достаточно удачно приблизился к планете и вошел в атмосферу, при приближении к материку был уничтожен. Корабль древних прямо с орбиты просто сжег его одним направленным импульсом, что сразу дало понять главное. На планету можно летать только тем, кто уже летал туда каким-то образом. Может быть, а графы все же сумели с кем-то там договориться? Ведь один раз был замечен даже грузовой челнок, что он туда вез. Неужели они как-то договорились с теми, кто руководит на древней базе? самой только возможности развития таких событий уже заставило Агарского адмирала сильно занервничать. Ведь он понимал сейчас важный фактор. Если эти умники не исправят положение, то все станет куда хуже. Молодой император хочет получить информацию, а еще больше, он хочет получить сам тот корабль древних. Тот самый, который болтается на орбите этой самой планеты. Вот только как это сделать? Тем более, что проявлять как-то агрессию и пытаться возможно спровоцировать ответный удар со стороны этого необычного судна им здесь просто не позволят. Особенно ввиду того, что сам адмирал заметил весьма нелицеприятный для него факт этой звездной системе уже начали монтаж второй боевой станции. Торговая станция уже практически полностью была закончена и выглядела как огромный ажурный цветок, раскрывший свои лепестки в космическом пространстве. Одна боевая станция Империи Грагас фактически встала на боевое дежурство, разве что в некоторых местах пока еще не имея брони, но в ближайшее время она уже будет установлена. А вот та станция, которую начали монтировать позже, пока что еще зияла провалами на местах модулей, имеющих возможность ее усилить. В скором времени здесь вообще будет опасно появляться кому-либо с агрессивными намерениями. Тем более, что немного в стороне можно было заметить плывущую, словно огромную глубоководную рыбу, мобильную базу Империи Грагас. По сути, этот корабль ничем не отличался от боевой станции. Тоже сверхмощное оружие и сила поражения. Те же мощные щиты. Не говоря уже про наличие на борту небольшого флота поддержки из внутрисистемных кораблей. Только имеется возможность прыгать через гиперпространство. Возможно, в будущем она отсюда и уйдет. Но когда это случится, в этой звездной системе уже будет не протолкнуться от боевых кораблей Империи Грагас. И от этого факта никуда не денешься. Придется действовать хитростью. А вот с хитростью и сообразительностью, У ученых Агарской империи были большие проблемы, ведь они, по сути, уже очень сильно разочаровали самого адмирала, и он уже начинал беспокоиться за выполнение собственной миссии, от которой сейчас напрямую зависела вся его будущая жизнь.